ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1957-1960 Делить комнату с Криси, когда Клэр возвращалась на каникулы домой, было невыносимо. Криси засовывала скомканные чулки в ботинки, а то и одежда разила потом, а туалетный столик был густо покрыт пудрой, русыпью заколок и расчесок с зубьями, в которых застряли спутанные пряди кудрявых волос. На кровать младшей сестры Крисси сваливала свою одежду и очень неохотно ее убирала, когда из пансиона приезжала соседка по комнате. Клэр с тоской вспоминала общежитие, маленькую чистую белую кровать и стул с аккуратно сложенный в ожидании нового дня формой, поверх которой крест-накрест лежали чулки. Общежитие всегда хорошо проветривалось. Иногда в нем было холодно, зато в комнатах никогда не стоял, как в спальне Крисси, удушливый запах человеческих тел. Хуже всего были забрызганные кровью белые халаты. Дом никак не могли договориться, кто обязан стирать эти халаты и где надлежит это делать, и пока длился спор, пара-тройка халатов обычно мокла на полу. Клэр прятала их под грудой другой одежды, чтобы не гадать, из какой части тела неизвестного мертвого животного на живот Крисси брызнула кровь. Клэр с отвращением оглядывалась по сторонам. Она знала, что должна пожалеть Крисси, но легче от этого не становилось. В жизни сестры не было ни малейшего просвета. Она стояла в мясной лавке Двайера и разрубала на куски тушу мертвых овец и коров. В ее работе не было ни капли гламура. Упоминание о ней не прибавляло Крисси очков на танцах, когда парни спрашивали, где она работает. Клэр не раз предлагала сестре сменить работу, может быть, перебраться в аптеку, Ежедневно терпеть занудство старого мистера Мерфи, который держал собственных дочерей в заперти? Нет, благодарю покорно. Или в отель? Разносить тарелки с ужином или мыть посуду для молодой миссис Дилан и ее сумасшедшей старой свекрови? Нет, спасибо, даже если Клэр с ними ладит. Крисси предпочитала сама зарабатывать себе на жизнь и забывать о работе, уходя вечером домой. Клэр надеялась, что ей выделит так называемую комнату мальчиков на первом этаже, где спали Томми и Нет, когда много лет назад жили дома. Но мама с папой сказали, что эту комнату придется использовать как кладовую. Торговля шла лучше, чем когда-либо прежде, и дополнительная кладовая была необходима. Новая стоянка для туристических фургонов на Фарклифф-роуд сулила рост прибыли. Люди из кемпинга сметали все подряд, они почти не готовили, поэтому в основном покупали холодную ветчину и консервы. Когда они выходили за пределы стоянки, первым магазином у них на пути была лавка у Брайна на самом верху лестницы, спускавшейся к морю. Мало кто заходил дальше. Туристы запасались продуктами на целый день, которые проводили на пляже, а на обратной дороге покупали что-нибудь к чаю. Это было прекрасно, но подразумевало, что комната мальчиков перестала быть спальней. Клэр понимала, что должна свести ссоры с сестрой к минимуму и спорить только по действительно важным причинам. У мисс Охары и Клэр был еще один секрет. Очередной конкурс на стипендию и новый сверхамбициозный проект. Клэр О'Брайен решила подать заявку на стипендию графства. Одному единственному студенту в целом графстве предлагали место бакалавра в Университетском колледже Дублина для изучения гуманитарных наук. Это была так называемая премия Мюррея. Некто мистер Мюррей, давно покойный, выделил для нее деньги. Конкуренция была очень жесткой. Обычно премию выигрывал способный мальчик из семинарии. Но три года назад победила девочка, очень умная девочка, дочь профессора. Клэр и Охара решили вступить в игру. Премии присуждали на основании оценок в аттестате об окончании средней школы и результатов, личного собеседования. Обладатели достаточного числа оценок с отличием объявляли о желании участвовать в конкурсе, и их вызвали выступить перед комитетом. Получить от комитета Мюрре приглашение на собеседование уже было честью, о которой становилось известно только в конце августа. Сначала должны были прийти результаты экзаменов. Мисс О'Хара умоляла Клэр наслаждаться летом, ведь это могло быть ее последнее лето свободы, Если Клэр поступит в университет, она будет учиться и подрабатывать, ведь стипендия Мюррея не покрывала всех расходов. Если же Клэр не поступит, то будет трудиться летом до конца своих дней. Так что стоит провести последнее лето без лишних забот. «Заведи легкий роман», — посоветовала мисс Охара и смущенно добавила, что Клэр превратилась в красивую девушку и следует извлечь из этого максимум пользы. Клэр посмотрела на себя в зеркало. Она хотела осветлить волосы и пользовалась шампунем, производители которого обещали подчеркнуть светлые пряди. Однако заметных перемен в цвете волос не произошло. Возможно, подчеркивать было нечего. Клэр могла добавить немного перекиси в воду, когда мыла голову, по примеру, девочек в школе. Но одного взгляда на выжженные перекисью пушистые волосы Крисси было достаточно, чтобы настроить ее против этого средства даже если бы оно не пахло. Клэр резко вытянулась в 14 лет. Никто этого не ожидал, и меньше всех сама Клэр. И очень раздражала прибавка в росте. Школьную форму пришлось расшивать и использовать накладной подол. Клэр собирала волосы в хвост красивой пластиковой заколкой. Крисси говорила, что сестра похожа на лошадь, но Клэр не обращала внимания на колкости. Одним из преимуществ учебы в пансионе — Было знакомство с новыми людьми, которых можно было сравнить с Крисси. Клэр больше не верила старшей сестре и не чувствовала себя подавленной, хотя Крисси постоянно осыпала ее едкими оскорблениями. Клэр хотела, чтобы у нее были голубые глаза. Она считала, что карие плохо сочетается с цветом ее кожи. Если бы она была похожа на Аву Гарднер или, будь у нее смуглое-присмуглое лицо, тогда большие карие глаза ее бы украсили. Клэр полагала, что коре глаза плохо смотрятся на фоне светлых волос и кожи, но ничего не могла с этим поделать. Джози утверждала, что с ее глазами все в порядке. Более того, они выглядели необычными. Так-то вот. По мнению Джози, Клэр должна радоваться, а вовсе не жаловаться. К тому времени Джози добилась больших успехов. Она работала в администрации отеля и носила белую блузку с оборками и брошь-камею. За те два года, что она прожила в доме тети, пока училась в финансовом колледже, Джози сильно похудела. Ее тетя была самой злой женщиной в Ирландии и кормила племенницу очень скудно. Но все было к лучшему. Роза и Эмили потрясенно оглядывали сестру, когда возвращались домой сначала из школы-пансиона, а потом из колледжей, гостиничного бизнеса и общественного питания. Медлительная, толстая Джози научилась печатать на машинке с ураганной скоростью, разбиралась в счетоводстве и овладела основами бухгалтерского дела. Она помогала отцу, дяде Дику и матери более уверенно, чем они могли себя представить. Роза и Эмили очень завидовали сестре, которые привыкли называть бедняжкой Джози. Они даже пожаловались родителям, когда увидели, как Джози, переодевшись в белое, играет в теннис с Клэро из магазина. Джози отреагировала спокойно. Они с Клэр занимались теннисом по утрам с восьми до девяти, а потом шли трудиться на благо семейного бизнеса. Джози в отель, а Клэр — в магазин. Снова на корт они приходили уже в семь вечера. В распоряжении Розы и Эмили был целый день, чтобы поиграть. Было бы желание. Возразить было нечего, поэтому Роза и Эмили только скрипели зубами от раздражения, ведь вдобавок ко всему Джози и Клэр хорошо овладели ракеткой и часто играли пара на пару с гостями отеля. Клэр и Джози припадала больше веселья на танцах, чем Рози и Эмили, ошибочно полагавшим, что, вернувшись домой, они будут выглядеть лаком и экзотикой, как приезжие из Дублина. Но туристы не вникали, кто откуда приехал, а местные парни хорошо знали двух девушек, которые все время были рядом. Поэтому Клэр и Джози никогда не оставались без партнеров. Перегнувшись через перила балкона и наблюдая, как Джози лихо отплясывает, под песню Билла Хейли «See you later, alligator», Эмили как-то вечером громко посетовала, что Меллюзге слишком легко все дается. Их ждет теплое место в отеле, без необходимости изучать гостиничный менеджмент. У них все просто. Их жизнь — сплошные каникулы. Крисси О'Брайен, еще одна девушка, вечно подпиравшая на танцах стенку, тоже следила за младшей сестрой с непримиримой яростью. Она заявила, что... «В жизни нет справедливости». Рози и Эмили пришлось отойти в сторону. Сестры Дилан, конечно, злились, но вовсе не собирались вступать в союз с ужасной Криссией О О'Брайен. Ноланы по-прежнему приезжали в Каслбей. Они стали неотъемлемой частью прибрежного поселка, по крайней мере, мистер и миссис Нолан. От Джеймсе так ничего и не слышно», — вздохнула Джози. «Может быть, он приедет этим летом», ослепнет от твоей красоты», — предположила Клэр. «Нет, я расспросила его мать. Он во Франции. Собирает виноград с Дэвидом Пауэром. Можешь представить себе затею глупее? Это парочка на сборе винограда. Им не нужны и деньги. Почему они не в Каслбэе, там, где их ждут?» «Странное время года для сбора винограда», — задумчиво произнесла Клэр. «Я думала, виноград созревает намного позже». «Может быть, они замышляют что-то нехорошее?» «Наверное, завели себе любовниц француженок». Джози вознамерилась довести себя до отчаяния. «Лучше бы они готовились к экзаменам», — чопорно заметила Клэр. Дэвид Пауэр к этому времени был на четвертом курсе медицинского колледжа, а Джеймс Нолан получил степень бакалавра экономики, но ему еще предстояло сдать выпускной экзамен в адвокатуре. Джози была права. Они были слишком взрослыми и утонченными, чтобы собирать виноград во Франции. Но они также были слишком взрослыми и уточенными, чтобы приезжать в Каслбэй. Письмо привело Молли Пауэр в восторг. Помимо прочего, оно содержало просьбу уведомить Ноланов. Дэвид и Джеймс собирались приехать в следующий четверг. Во Франции все сложилось не так, как они надеялись. Подробности последуют позже, а пока они хотят вернуться в Каслбэй. Размахивая письмом, Молли выбежала на подъездную дорожку, услышав, как шуршат по гравию колеса машины. Это приехал Пэдди. «Отличные новости! Дэвид возвращается домой на следующей неделе!» Лицо Пэдди просияло от удовольствия. «Бонс, Дэвид едет домой!» — сказал он. И пес трижды обижал вокруг машины с радостным лаем. Пэдди Пауэр взял жену за руку, и они присели на садовую скамейку, любуясь морем день выдался поистине райским из кухонного окна выглянула нелли вы уютно устроились оставайтесь на месте я вынесу ужин на улицу прозвучал вежливый протест ну конечно это же не подобает аристократам ответил нелли и закрыла окно супруги улыбнулись друг другу очень довольные тем что их сын возвращается домой Я сегодня договорился, чтобы старую миссис О'Хару отправили в больницу графства на пару недель. Под наблюдение. Почему? Что стряслось? Ничего, насколько я могу судить. Ничего нового. Она болеет уже долгие годы. Я просто хочу устроить Анжеле небольшой отпуск. У нее почти не бывает передышки. Пусть она насладится этим летом. Господи, она живет в месте, куда рвется половина Ирландии и почти половина Англии. Но она никогда не выходит на улицу, чтобы получить удовольствие от курортной жизни. «Ты очень заботливый», — сказала Молли, нежно коснувшись его колена. «Она всегда мне нравилась. лыком шито». Это смешное выражение, оно не подходит для таких людей, как мы, но очень точное. «Мне кажется, юная Клэр О'Брайан тоже не робкого десятка. По-моему, она похожа на отражение Анджелы Ухары». «Правда?» — нахмурилась Молли. Они одинаково вскидывают подбородок и делают свое дело, несмотря ни на что». Доктор Пауэр улыбнулся при этой мысли. «Я так не думаю», — покачала головой Молли. «Анджела, безусловно, обладает сильным духом, и это замечательно, что она добилась успеха с учетом...» Молли не выразила вслух осуждения в адрес Динни О'Хары и попыталась скрыть, что жизнь, сопряженная с уходом за пожилой женщиной, не вызывает у нее сочувствия. Доктор Пауэр проглотил свое раздражение. Он ненавидел, когда Молли строила из себя великосветскую даму. Что ж, Клэр Брайан, не за что извиняться. Только за то, что она родилась бедной и преодолела все трудности. Она родилась хитрой. Эдди, ты слишком добрый и не видишь сути, которые способны разглядеть женщина. У Клэр О'Брайен лживые глаза. Молли, ты же говоришь то, что думаешь, а я говорю то, что думаю я. Но это глупо. Глупо говорить такое о ребенке. Кое-что из того, что ты делаешь и говоришь, мне тоже кажется глупым. Но я не отпускаю замечаний по этому поводу. Хорошо, Молли, хорошо. Жизнь коротка, давай оставим этот разговор. Почему-то этот день больше не казался доктору Пауэру светлым и ясным. Джерри Дойл подъехал к коттеджу Хары ближе к вечеру. Он должен был подвести мать с дочерью до больницы. «У вас столько времени, сколько потребуется», — сказал он им. «Я никуда не спешу, можете не торопиться». Но женщины уже собрались. Миссис О'Хара дрожала, опасаясь тряски в фургоне этого разухабистого сорванца. Анжела была бледна и встревожена. С ними был маленький тщательно упакованный чемоданчик. «Ну что же, тогда поехали». Джерри отлично подходил на роль водителя. Его не слишком беспокоило состояние миссис О'Хары, поэтому он не интересовался ее самочувствием, зато у него было припасено много тем для легкой, непринужденной беседы, чтобы отвлечь Анжелу. Доктор Пауэр сказал, что Джерри по вторникам ездит в город за оборудованием и расходными материалами, и ему не составит труда подбросить женщин до больницы. Доктор Пауэр даже сам сходил в фотоателье Дойла, чтобы избавить Анжелу от необходимости лично просить парня об услуге. Усаживая пожилую женщину в фургон, Джерри проявил заботу и смекалку. «Сперва объясните, какие движения причиняют вам боль, чтобы я не заставлял вас их совершать». Миссис Охара задумалась. Хуже всего у нее гнулись ноги. Джерри понял, как решить проблему. Он принес коробку, на которую старушка смогла встать, чтобы затем сесть на переднее сиденье фургона. Анжела вытянула ей ноги прямо, насколько это было возможно. Миссис Охара выглядела довольно бодрой. Анжела забралась на заднее сиденье. «Вы очень проворны для женщины вашего возраста», сказал Джерри, улыбаясь ей в зеркало заднего вида. «Пожалуйста, хватит нести эту чушь. Я легко обойду тебя на длинные дистанции. Твоему поколению не хватает выносливости», улыбнулась в ответ Анжела. Джерри был красивым парнем. Он всегда ей нравился. Гораздо больше, чем у его сестра. Анжела часто спрашивала себя, чем ее не устроила Фиона Дойл, но так и не пришла к удовлетворительному выводу. Юные Дойлы были хорошими ребятами. После смерти отца они не только сохранили семейное дело, но и добились процветания. Значительный рост числа туристов означал повышение спроса на снимки. Летом Дойлы наняли в помощь еще одного фотографа. Они выкрасили свою маленькую будку на утесе в яркий цвет и отлично поработали обходя дома вдоль Клифроуд и Фарклифроуд, Они делали семейные снимки, которые увеличивали и помещали в маленькую картонную рамку. Почти каждая семья хотела получить подобный сувенир, что-то, что можно показать дома родне, вернувшись из отпуска. Ради снимка малыша Джимми срочно забирали из парка аттракционов, малыша Эдди возвращали с пляжа, а мама переодевалась в нарядное платье, пряча подальше бутылочку с молоком. «Твоя лучшая ученица вернулась из школы домой», — сказал Джерри. «Да, она действительно лучшая», — с гордостью подтвердила Анжела. «Я возлагаю на нее большие надежды. Это правда». «Я тоже», — лукаво улыбнулся Джерри. «Очень большие надежды». «Перестань вести себя, как злодей Пантомимы», — сердито буркнула Анжела. «Нельзя допустить, чтобы Джерри Дойл отвлекал Клэр перед собеседованием», — подумала она. Только бы он не добрался до Клэр до того, как она выиграет премию Мюррея. Сотрудники больницы святой Терезы были очень добры к миссис Охари. Смена обстановки ее устраивала, все было новым и интересным. Старушку поместили в маленькую палату, украшенную высокой статуей святой Терезы с букетом роз и распятием в руках. Миссис О'Хара питала к этой святой особую привязанность. Пациентка на соседней койке состоялась с миссис Охарой в дальнем родстве по браку, поэтому женщины часами перебирали в памяти имена давно умерших людей и, понизив голос, обсуждали тех, чья карьера сложилась не слишком блестяще. Анжела испытала огромное облегчение, убедившись, что о матери хорошо заботится. Доктор Пауэр был прав, переменно пошла старушке на пользу. Первые несколько дней после отъезда матери Анжела провела в большой весенней уборке. Она предпочитала не красить стены, пока в доме находилась прикованная к креслу женщина, вынужденная терпеть едкий запах краски. Анжела сдвинула мебель на середину комнаты и начала убирать книги и украшения. На работу ушло намного больше времени, чем она ожидала, но занятие было спокойным и мирным. Она сидела на стремянке, вытирая пыль с книг, между делом читая их, полирую украшения и вспоминая, кто их подарил и откуда они взялись. Прошло несколько дней, прежде чем Анжела приступила к покраске. Она дважды заходила в больницу, где ее заверили, что миссис О'Хара счастлива под хорошим присмотром. Для Анжела это был настоящий отдых. Покраска дома по утрам, прогулка до отеля, иногда сэндвичи с Диком Диланом, который по-прежнему оплакивал вынужденный отказ от выпивки и отстранение от управления отелем. Потом она спускалась на пляж и купалась. Здесь ей встречалось по меньшей мере 20 знакомых, нынешних и бывших учеников, жителей Каслбея, гревшихся на солнце. Обычно она брала книгу и садилась у порушившего травой подножия утеса. Потом, когда становилось очень жарко, бежала к морю и сражалась с волнами. Однажды Анжела наткнулась на маленькую девочку, которой волны сбивали с ног всякий раз, когда она поднималась. Анжела подхватила малышку на руки и вынесла из воды. «Именно с такими детьми случались несчастья», об этом рассказывал доктор Пауэр. Пэдди всегда переживала за туристов, не знавших о мощных подводных течениях и опасности волн. Анжела неожиданно для себя обнаружила, что со слезами на глазах убеждает семью, «Уделять больше внимания маленькому ребенку, иначе его унесет в море». Удивленные родители были полны благодарности. Перед тем, как уйти, Анжела случайно услышала обрывок их разговора. Они предположили, что у нее самой, вероятно, когда-то утонул ребенок, поэтому происшествие так сильно ее расстроило. Но Анжела не чувствовала себя расстроенной. Она чувствовала себя прекрасно. Она поняла, что это было первое лето, когда она загорела, регулярно ходила в кино и на танцы. На танцы Анжела идти не собиралась. Она считала, что 35-летняя женщина в летних платьях и белых кардиганах с блестящей от лака прической, которые выстраивается в очередь за билетами в надежде на звездную ночь, выглядит жалко. Даже когда Анжела узнала, что поселковый комитет Каслбея устраивает благотворительный танцевальный вечер, она вовсе не думала туда идти. Комитет установил высокую цену на билет, обещая участникам роскошные призы. Каждое местное предприятие предоставляло собственный приз. Бесплатный семейный или групповой портрет от фотоателье Джерри Дойла, дюжина открыток с видами Каслбея в маленькой рамке от миссис Конуэй, баранья нога от мясной лавки Дваера, письменный прибор с блокнотом и конвертами от мисс Офлайерти, Две большие банки лучшего печенья к послеобеденному чаю от семьи О'Брайен. Собранные средства хотели направить на благоустройство. К примеру, на строительство просторной автостоянки, которая предотвратит загромождение дороги автомобилями, из-за чего невозможно ни въехать в бэй ни выехать из него. Кто-то предлагал разбить большую клумбу на развилке трех улиц при въезде в поселок. Кто-то хотел развесить на Чорч-стрит гирлянды, а кто-то ратовал за оборудование пляжа общественными туалетами. Все предложения обсудят зимой в ходе длительных и бурных прений, а пока деньги могут лежать на почте миссис Конвей хоть целую вечность. Анжела входила в комитет Каслбэя как учительница и уважаемый член общины, но ей никогда не приходило в голову, что от нее ожидают участия в танцевальном вечере. Дик Диланд заявил, что «так всегда происходит», когда делами заправляют старые зануды и назойливые доброхоты. А теперь ничего не попишешь. Надо тащиться на эти жуткие танцы, иначе тебя поедом съедят. «Составишь мне компанию?» спросил он Анжелу таким обреченным голосом, словно просил ее поучаствовать в двойном самоубийстве, спрыгнув с обрыва. «Конечно», — согласилась она. Дик подозрительно уставился на нее и буркнул. «Тогда встретимся у отеля». «Нет, Дик». «Джентльмен встречает леди у ее дома», — возразила Анжела, пародируя сразу все фильмы с Дорис Дей, которые я видела. Даже если дико смотрел эти фильмы, он не узнал цитаты. «Отлично», — сказал он. «Раз я больше не пью, то вполне могу воспользоваться машиной и сесть за руль». Анжела почти не вспоминала о танцах, пока красила дом. Она решила, что лучше всего разделить большую комнату внизу на две части. Когда одна половина будет покрашена, она расставит книги и безделушки по местам, прежде чем приступать к другой половине. Комната выглядела намного ярче и веселее. Анжела стояла в забрызганном краской халате и со старым шарфом на голове, любой с проделанной работой, когда к дому подъехала машина. Ее решили навестить Джеймс Нолан и Дэвид Пауэр. Более того, они прихватили с собой бутылку игристого сидра. Ни Сухара была рада их видеть. Она с восторгом следила за их карьерой. Когда никто не мог вспомнить, какие экзамены сдавали Джеймс и Дэвид, Анджела вспомнила все. Она знала их преподавателей по именам и никогда не задавала неловких вопросов о девушках, тратах на выпивку и цели поездок во Францию. Парни извлекли из груда мебели стулья и табуретки и уселись, радостно рассказывая обо всем. У высокого светловолосого Дэвида обгорел нос, а низкорослый смуглый Джеймс походил на маленького итальянца благодаря сильному загару, которым друзей наградило французское солнце. У них была куча планов на лето. Два часа занятий по утрам, а затем полная свобода на протяжении дня и ночи. Парни хотели знать, есть ли в поселке перспективные кадры. Их интересовали роскошные блондинки и рыжеволосые красотки со осиной талией и пышной грудью. Анжела ответила, что она бы не заметила ни одной, будь поселок ими переполнен, но советовал друзьям держать ухо востро, пока Джерри Дойл не прибрал к рукам все, что движется. «Этот тип все еще в деле?» — удивился Джеймс Нолан. «Я знаю, что и сам коротышка, но он-то вообще карлик. Что они в нем находят?» «Не могу поверить, что он по-прежнему строит из себя Ромео», — пожаловался Дэвид. «Он всегда получал девушек, даже пальцем не пошевелив». Я надеялся, его давно раскусили. «Каждый год урожай, конечно, разный», — уклончиво ответила Анжела. «Ну, а если серьезно, мисс Охара? Дэвид выглядел очаровательно, когда пытался важничать. Он откинул с длинную прядь, и волосы встопорщились веером. «Не могли бы вы, как дама, ну, как женщина, рассказать нам, что в нем привлекательного?» «Как женщине мне очень трудно это объяснить». Джерри — хороший собеседник, у него приятная улыбка, и улыбается он много. Он не слишком старается угодить, но ему действительно нравятся женщины, даже когда он не флиртует с ними. «Это вам поможет?» Анжела переводила взгляд с одного красавца-студента на другого, пока они сидели в ее доме посреди полного хаоса. Оба пребывали в задумчивости. «Очень даже поможет», — искренне произнес Дэвид. «Он не слишком старается угодить». «Думаю, в этом я ему уступаю». «Не думаю, что мне нравятся женщины так же, как ему. Мне нравятся женщины на уровне идеи, а не как люди», — заявил Джеймс Нолан. «Жаль, что у меня нет свободной кушетки», — рассмеялась Анжела. «Вы бы легли здесь рядышком, а я бы провела вам сеанс психоанализа. Пожалуй, я могла бы проконсультировать половину жителей Каслбея и сколотить целое состояние. Отец Дэвида присылал бы мне пациентов», Отец Удвайер, возможно, тоже. О, и вся эта бесноватая толпа заходила бы ко мне после танцев на полуночный сеанс, а я бы приводил их в чувство. У Анджелы отлично получалось сбивать лишний пафос. Дэвид обрадовался, узнав от отца, что миссис О'Хару взяли на лето в больницу. Ему не нравилось навещать мисс О'Хару в присутствии матери, ведь он чувствовал, что обязан говорить с ними обеими. Дэвид внезапно вспомнил о цели визита. «Вообще-то мы заехали узнать, не хотите ли вы пойти с нами на танцы, которые устраивает комитет Каслбэя на будущей неделе. Родители идут, и Ноланы тоже. Мы собирались сначала выпить у нас дома, а потом пойти все вместе». Анжела ответила, что польщена приглашением, но, к сожалению, у нее уже есть кавалер. Новость о том, что это Дик Дилан, взволновала парней. «Это роман? Местная любовная история?» Размеренная дружба, которая впоследствии перерастет в крепкий союз? Неужели в церкви скоро зазвонят свадебные колокола? Мисс О'Хара заявила, что не гоже так жестоко дразнить старую деву, перезрелую девицу на выданье. Дэвид парировал, что они могут дразнить ее сколько угодно, потому что она вовсе не старая дева. Это был лучший комплимент, который когда-либо получала Анжела. Пусть даже никто другой не смог бы его оценить». Клэр приходила дважды в неделю, чтобы отрепетировать ответы для собеседования и участия в конкурсе на премию Мюроя. Выяснилось, кто будет в составе комитета. Одним из членов жюри стал дядя Джози Дилан по материнской линии. Он работал управляющим в банке, где хранились деньги мюрея Это давало ему некое право присутствовать при их выдаче. По словам Джози, Дядя был полоумным снобом, который считал отель Дилана в Каслбее низкопробным заведением. Анджела и Клэр все еще ломали голову над тем, как себя с ним вести. Вскоре после ухода парней появилась Клэр и, втянув носом в воздух, с осуждением заявила «Здесь воняет выпивкой». «Что ж, годы дают о себе знать. Когда мы, женщины, достигаем критического возраста, мы становимся такими забавными» двигаем мебель туда-сюда и пьем в одиночестве. «Но, мисс Ухара, вы ведь не достигли критического возраста?» — рассмеялась Клэр. «Конечно же нет. Боже, напомни мне никогда не шутить в разговоре с детьми. Господи, обещаю, что больше не буду иронизировать. Выпивку мне преподнесли два юных джентльмена. Они пришли в гости, принесли игристый сидр и пригласили меня на танцы от комитета Это Эдакая честь для бедной, дряхлой одинокой старухи. «Кто приходил?» «Дэвид Пауэр и Джеймс Нолан». «Так вы пойдете с ними?» «Нет, я решила оставить поляну свободной для девушек помоложе и попроще. Я иду с дядей Джози. Он действительно первым меня пригласил. «А ты идешь?» «Думаю, да. Мы с Джози пойдем вместе. Вам кавалер не нужен, а Джози была бы рада, окажись с ней рядом, Джеймс Нолан». Он ей очень нравится. Скажи ей, пусть притворится, что даже не замечает его. Это сработает. Ну же, давай, помоги мне. Приподними один конец этой доски. Я хочу покрасить стену позади нее. Если я этого не сделаю, то буду с неприязнью вспоминать об этом каждый раз, проходя мимо. По радио сказали, что дождя не будет. Стало быть, мы проведем приятный вечер. Анжела внезапно замолчала. Клэр не двинулась с места. Она сидела на стуле с расстроенным видом и даже не слушала. «Что случилось?» — спросила Анжела. «Результаты ведь еще не пришли». Клэр могла впасть в уныние только из-за оценок в аттестате, но их ожидали через две недели. «Томми в тюрьме», — просто ответила Клэр. «Томми». «Томми?» Анджела так давно не видела старших братьев О'Брайен, что забыла их имена — Она осознала услышанное спустя пару секунд. «В тюрьме? В Англии? Что он там натворил?» «Кража со взломом». Анжела села. «Когда ты узнала? Кто тебе сказал?» «Только что. Доставили дневную почту. Кажется, я сразу пошла к вам. Было невыносимо стоять в магазине и думать об этом. Мама будет в отчаянии. Но я справлюсь с этим». Боже всемогущий, неужели все так безнадежно? Откуда ты узнала? Нед написал. Он не хочет волновать маму и папу, но просит меня предупредить их на случай, если они сами узнают. Что я должна сделать? Сказать им? Или ничего не говорить? По словам Неда, новость может попасть в газеты, а может и не попасть. Людей по имени Томаса Брайан много, но Томаса Брайан из Каслбэя всего один. «И вот прочтите письмо. Может быть, вы поймете, чего он хочет?» «Что я должна делать?» Анжела не протянула руку, чтобы взять исписанные ленованные страницы. Она сидела, опершись на колени локтями и обхватив руками голову. Воцарилось молчание. «Мне не нужно читать письмо. Я и так знаю, чего он хочет», — ответила Анжела. «Он хочет, чтобы решение принимала ты. Он хочет, чтобы ты взяла на себя всю ответственность». «Почему?» — удивилась Клэр. «Потому что ты не Крисси, которая не знает, какой сегодня день. Ты не твоя мать, которая выплачет все глаза. Не отец, который придет в ярость. Не Бен и не Джим, которые слишком молоды, чтобы на них рассчитывать. Ты умна и выиграла стипендию, так что это тебе по плечу. Испытание подготовит тебя к любым нагрузкам». Клэр была порыжена тоном учительницы. «Миссухара», — начала она. «Какой срок он получил?» — перебила Анжела. Нет, говорит, и два года». «Тогда это не просто кража со взломом. Наверное, у него было оружие. Вот же дурак». «Неудивительно, что он никогда не писал домой. Если память мне не изменяет, Томми вряд ли умел писать». «Что ты думаешь делать?» «Я не знаю. У меня нет информации. Если бы я знала, что это попадет в местные газеты, я бы сказала маме и папе». Но если нет, зачем причинять им боль? Правильно, нам нужна информация, как ты и сказала. Но у меня нет возможности выяснить. У меня есть. Посмотри, нет ли там под газетами блокнота. Я кое-кому напишу, а ты отнесешь письмо на почту до шестичасовой отправки. Кому? Что вы напишете? У меня в Лондоне есть друг. Он священник, но не такой, как наш отец Удвайер. Он все для нас выяснит. Но разве можно просить об этом священника? Неужели он не... Нет, он не будет шокирован. Он один из лучших людей в мире и умеет хранить секреты. Ты нашла бумагу? Я начну прямо сейчас. Глаза Клэр наполнились слезами благодарности, когда мисс Охара написала свой адрес в верхней части листа и быстро застрочила. «Дорогой отец Флин, я прошу вас о помощи. Уже в который раз». Отец Флин оказался на высоте. И в ответ пришел через 8 дней. Священник встретился с Недом, который работал в пабе мощиком посуды. Это было мрачное место, поэтому отец Флинн подыскал для него новую работу с проживанием. Домовладелец присмотрит за парнем. Священник разузнал все подробности. Томми связался с бандой. Они провернули несколько дел, и 6 месяцев назад Томми получил условный срок за участие в краже строительных материалов. В этот раз... Они вломились в небольшой ювелирный магазин. Они разбили ломом окно и вынесли товар, не зная, что владелец находится внутри. Ювелир совершил ошибку, поднявшись на ноги. Один из грабителей ударил его сбоку по голове. Ювелир не смог опознать в нападавшем Томми. Когда полиция приступила к поискам, члены банды сбежали и залегли на дно. Попался только Томми с парой безделушек на руках. Томми заявил, что не знает, кто остальные, и не может их описать. Он настаивал на том, что познакомился с подельниками в тот вечер, и они не представились. По словам Неда, Банда была довольна стойкостью Томми, он получит свою долю, когда выйдет на свободу через 18 месяцев. Отец Флинн навестил Томми в тюрьме Ворнвуд Скрапс и сообщил, что парень очень ему обрадовался. Поскольку отца Флинна просили о предельной откровенности, он вынужден сообщить, что Томми О'Брайен находится в плохом состоянии, у него не хватает большей части зубов, он не просит ничего, кроме комиксов из тюремной библиотеки, и у него вид законченного неудачника. Поскольку вряд ли было полезно преподносить столько дурных новостей, не предлагая выхода из ситуации, отец Флинн интересовался, можно ли каким-то образом вернуть Томми в Каслбей после освобождения. Парень не выглядел достаточно сильным, чтобы выжить на том пути, который он избрал, оказавшись в Лондоне. Если возвращение в Каслбэй невозможно, отец Флин попытается присмотреть за Томми, но это будет трудно. Как только Томми выйдет на свободу, ему дадут денег в качестве платы за молчание, и через три месяца он снова угодит за решетку, потому что послушно согласится на новое дело и опять сыграет роль козла отпущения. Что касается огласки, то ее опасаться не стоило. Имя Т. О. Брайана мелькнуло в лондонской вечерней газете, но ирландские газеты его не подхватили. К сожалению, аресты и тюремные заключения людей с ирландскими фамилиями стали обыденным делом и не тянули на сенсацию. Анжела и Клэр мрачно прочитали письмо. Они не сомневались, что отец Флин ничего от них не скрыл, как они и просили. Он был именно тем человеком, который должен был выяснить, что происходит. Он никого не осуждал, не ужасался и не делал выводов. «Интересно, как Томми лишился зубов? Может быть, в драке?» — сказала Анжела. «Может быть, они просто сгнили», — предположила Клэр. Томми нервничал по любому поводу. Он бы ни за что не пошел к дантисту. Не могу понять, как у него хватило храбрости связаться с бандой. Я была уверена, что он скорее умчится прочь за сотню миль. Ее лицо было печальным, но голос звучал спокойно. Она не плакала и не выглядела потрясенной, пока читала письмо священника, а тихо сидела, поставив локти на стол и подперев подбородок руками. Анжела заметила, что Клэр обладала способностью вести себя очень апатично. Когда она читала, понять, что она не уснула, можно было только по шелесту страниц. Слушая, она тоже хранила спокойствие. Теперь, узнав о позоре брата, она не упрекала Томми и не оправдывала. Не думаю, что ему потребовалась храбрость, чтобы вступить в банду. Наверное, нужно быть смелым, чтобы не связываться с ней. Ты и напишешь ему в тюрьму. Клэр об этом не подумала. А какой в этом смысл, если он не умеет читать? Может, лучше притвориться, будто мы вообще не знаем, что он в тюрьме. Думаю, ему бы хотелось этого больше всего, сказала она не очень уверенно. Слишком поздно. Нет написал тебе, помнишь? Ты не можешь сделать вид, что не знаешь. Ты можешь скрывать правду от родителей и всех остальных, но ты не можешь отрицать того, что знаешь». «Верно». «Так ты напишешь ему?» За шесть лет он ни разу не написал ни мне, ни кому-то еще. Зачем проявлять лицемерие? Или даже хвастаться, мол, погляди на меня, я добился успеха, я мечтаю поступить в колледж, а где оказался ты, тюремная пташка?» «Ты бы вряд ли написала такое письмо». В спокойствие Клэр исчезло, ее глаза вспыхнули. «По-вашему, я обязана ему написать? Вы бы на моем месте излучали свет, всепрощение и святость. Вы всегда так делаете. Но в мире мало святых. В нем полно простых, эгоистичных людей вроде Томми, который занимается воровством, и меня, который не хочет писать ему благочестивые письма». Анжела ничего не ответила. Мне, конечно, не следует говорить, что у вас все в порядке. Я знаю, что много лет назад у вас была ужасная жизнь, когда ваш отец... Но это все в далеком прошлом. Люди забыли об этом. Вам нечего скрывать и нечего стыдиться. Вы там, где вы хотите быть. У вас хорошая, стабильная работа, уважаемая семья. И ради всего святого даже брат священник. А мой беззубый неграмотный брат сидит в вот скрабс Клэр резко произнесла Анжела. Девушка вскинула глаза. Анжела замолчала. «Нет, не сейчас. Все не настолько плохо. Это всего лишь приступ раздражения и жалости к себе. Не стоит ей говорить». «Ничего». Клэр посмотрела удивленно. «Если не получишь премию Мюррея, напомню, что я собиралась кое-что рассказать, но передумала». «Почему вы передумали?» Просто передумала, и все. Потратим еще время, слушая, как ты жалеешь себя. Ты просила меня разузнать о Томми, Я разузнала. Он твой брат. Напиши ему, если хочешь. Или не пиши, если не хочешь. Я не собираюсь это обсуждать. Если тебе не хватает чуткости, чтобы внушить бедному идиоту надежду и оптимизм, этого не изменить. Сделать из тебя хорошего человека не моя задача. Никто не может сделать это за тебя. Я всего лишь помогаю тебе с учебой. «Давай посмотрим, на чем мы остановились». Анжела достала блокнот и проверила пункты, которые они рассмотрели в прошлый раз. «Итак, мы обсудили множество актуальных проблем, разобрались с Эльзенхауэром, Ближним Востоком, отставкой Энтони Идена и королем Иордании Хусейном, но высокая вероятность, что никто из членов комитета никогда о них не слышал. Может быть, нам следует сосредоточиться на том, что они действительно знают» на Папе Римском и революционере имени де Валери. Когда Пий двенадцатый был посвящен в сан Папы Римского? Простите меня. Конечно же, я напишу ему. Пиши, кому хочешь. Пий двенадцатый, как его зовут? Пачелли. Эудженио Пачелли. Ему 81 год. Его избрали в 1939 году, в год начала войны, он был представителем Святого Престола в Германии. «Нунцием. Он был нунцием. Повтори. Нунцием. И не важничай, когда отвечаешь. Не делай вид, будто знаешь все. Это никому не понравится». Они рассмеялись. Клэр хотела что-то сказать о Томми, но Анджела ее перебила. «Да Валера — это неоднозначная фигура. Кто-то его любит, кто-то ненавидит, но тебе не нужно излагать свое мнение, только факты. Время и место рождения...» Нью-Йорк, 1882 год. Отец-испанец, мать-ирландка, выросла в Бруре, в графстве Лимерик. Но у меня есть свое мнение. Разумеется, оно у тебя есть. Но когда ты участвуешь в конкурсе на премию Мюррея, лучше оставить его при себе. Если в комитете кому-то за 50 или больше, значит, они помнят гражданскую войну. И не просто помнят, потому что им кто-то рассказывал. Они, черт возьми, были ее очевидцами. Так что... «Будь осторожна и не испорти все». Мы могли бы сосредоточиться на том, что делал Дев во время последней войны. Дев — прозвище Имона де Валера. Это вряд ли многих оскорбит. Но если там будет кто-то с британским акцентом, учти, что англичане так и не простили Деву нейтралитета во Второй мировой. Незачем трясти перед быком красной тряпкой. «Спасибо, мисс Ухара». «Хватит кокетничать, занимайся делом». «Кстати, о кокетстве. Джерри Дойл пригласил тебя на танцы от комитета Кастлбэя?» «Да, пригласил. Я отказалась. Сказала, что мы с Джози пойдем одни и увидимся с ним уже там». «Это тебе следовало давать мне уроки», — вздохнула Анжела. Дик Дилан выглядел очень сердитым, когда заехал за Анжелой. Она пригласила его в дом и предложила чашку чая или стакан апельсинового сока, Дик удивленно огляделся по сторонам. У тебя очень мило, если подумать. Подумать о чем? Не знаю, если просто подумать, огрызнулся Дик. Анжела недоумевала, почему она не сказала Дику Дилану, что встретиться с ним на танцах, почему она должна терпеть его нытье и ворчание? Я перекрасила стены, пока мама в больнице. Доктор Пауэр назначил ей пройти обследование. Она скоро вернется, услышала Анджела собственный голос. Зачем она болтает со стариком о скошных пустяках? О чем думала юная Клэр, утверждая на днях, что Анжела получила все, чего хотела? Она совсем не хотела поддерживать беседу с бывшим алкоголиком, который снисходительно разглядывал ее маленький домик. Копируя грубые манеры Дика, она плеснула ему апельсинового сока и демонстративно достала из буфета бутылку джина. И раз я пока не передумала... Я хочу выпить за то, чтобы мы оба пережили эту ночь, Дик Дилан. Почти все вокруг делают то же самое, так что тебе лучше смириться с этим прямо сейчас. Улыбка восхищения медленно расползалась по лицу Дика. Сияющим видом он поднял свой бокал. Впервые за семь лет кто-то отнесся ко мне как к нормальному человеку. Удачи нам всем. Молли Пауэр разложила на маленьких тарелочках сырное и яичное печенье. Яичная была ошибкой. Молли забыла, как быстро оно размыкает. Она насыпала в мисочке орехи, а днем пошла и набрала несколько охапок дрока, который великолепно смотрелся в вазах и кувшинах, расставленных по всей комнате. В гостиной висели желтые занавески. Мебельный ситец тоже имел желтые вкрапления. Дрока однажды принесла Нелли, и Молли чуть его не выбросила, но миссис Нолан цветы понравились, и теперь... Молли делала вид, что дрог — ее личная находка. Дэвид смазывал нос кремом Невея. «Вроде обгоревшая кожа наконец-то сошла», — сказал он, разглядывая себя в зеркало над каминной полкой. «Я говорила тебе, хватит ее срывать. Это прошло бы гораздо раньше, если бы ты оставил свой нос в покое», — проворчала мать. Дэвид вздохнул. Мать разбиралась во всем на свете и всегда была права. «Да знаю я», — устало признал он. «Это же очевидно. У тебя светлая кожа, ты обгорел. Нужно подождать, пока омертвевший слой не отвалится. Не надо срывать». «Я и не собираюсь», — раздраженно буркнул Дэвид. «Не понимаю, почему ты злишься», — рассердилась Молли. «Мы пригласили твоих друзей в гости перед танцами. У тебя будет чудесный вечер, а ты только и делаешь, что огрызаешься на каждого, кто хочет тебе помочь». В ее голосе звучала обида. Дэвид промолчал. Разве мы с отцом когда-нибудь вмешивались в твою жизнь или спрашивали, чем ты занимаешься? Разве мы требуем, чтобы после танцев ты сразу шел домой? Вовсе нет. Мы позволяем тебе жить собственной жизнью». «Ах да ладно!» — натянуто рассмеялся Дэвид, безуспешно пытаясь скрыть гнев. «Хватит, мама, я взрослый мужчина, а не маленький мальчик с рыболовной сетью. Я живу своей собственной жизнью в Дублине. Разумеется, я живу так и здесь». «Разумеется». — повторила Молли, поджимая губы. Дэвид пропустил ее недовольство мимушей. «Отлично. Значит, мы сошлись во мнениях». Он расправил плечи, в очередной раз оглядев новый пиджак. «Что ж, посмотрим. Если я не уведу милую Кэролайн у Джерри Дойла сегодня вечером, то уже никогда этого не сделаю». «Джерри Дойл? Не говори ерунды. Он будет работать фотографом». «Нет, для этого у него есть помощник». «Джерри придет сам по себе. Ему не нужно напрягаться. Все девчонки и так приползут к нему на коленях». «Что за гадкие мысли у тебя в голове?» «Ты увидишь сегодня вечером». Кэролайн далеко не одна в очереди его поклонниц. «Какая-то несусветная чушь!» «О, вот и ты, Пэдди, какой милый и опрятный!» «Опрятный?» — взревел доктор Пауэр. «Это все, что ты можешь мне сказать?» «Я хотела сказать, что ты великолепно выглядишь в этом костюме», — рассмелась Молли. «То-то же», — фыркнул Пэдди. «О какой чепухе вы говорили, когда я вошел?» «О том, что Джерри Дойл якобы сердцеед и гроза местных девушек. Даже для Кэролайн Нолан». «Кэролайн!» можно выбрать любую из университета». «Кэролайн здесь», — перебил сына доктор Пауэр. Я услышал громкий клаксон и увидел, как она подъезжает к перекрестку. У нее собственный Морис Миннер. В общем, она заявила, что ей вдруг взбрело в голову приехать в Каслбей. А я ответил, что она удачно выбрала вечер и ей следует сначала зайти к нам выпить. Она разволновалась и сказала, что ей нужно вымыть голову. Не понимая, почему женщины уделяют прическе столько внимания. Они постоянно моют голову или делают укладку в парикмахерской, а потом жалуются, если ты не замечаешь никаких перемен. «Что ж, посмотрим, заинтересует ли ее этот ваш Джерри Дойл», заметила Молли Дэвиду. «Хватит есть сырное печенье. Если проголодался, возьми вон то, яичное». Криси много думала о предстоящих танцах. В какой-то момент она решила никуда не ходить. «Зачем ей это сборище снобов и стариков? Крисси Брайан лучше сдохнет, чем пойдет туда». Однако потом она обнаружила, что в поселке питали совсем другие настроения. В мясной лавке Двайера без конца обсуждали, что выставить в качестве приза — баранину, говядину или свинину, а Кэт и Пегги даже купили новые платья. Криси не хотела чувствовать себя униженной, наблюдая, как Джерри Дойл игнорирует ее. В последнее время он только холодно кивал ей. Было невыносимо подпирать стенку на глазах у Джерри и смотреть, как он кружится в танце с новой гламурной штучкой, приехавшей на лето к морю. Если бы он потанцевал с Криси раз или два, как раньше, ее бы это устроило, но он потерял к ней всякий интерес. Криси была ему не нужна. Она глубоко вздыхала, когда ее спрашивали, пойдет ли она на танцы от комитета. «Только если меня пригласят», — отвечала она. «Я слишком стара, чтобы ходить одной на танцы». Кэт и Пегги не понимали подругу. На танцы идут без партнера, чтобы найти его там. Но Криси была непреклонна. Строительный подрядчик Бампер Бирн, покупая мясо, услышал ее слова и пересказал младшему брату Морису, или Мокси, как его называли с незапамятных времен. Мокси наведался в лавку. «Будешь моей партнершей на танцах от комитета?» — спросил он через прилавок. Мистер Двайер, мясник, с облегчением выдохнул. «Что это значит, быть твоей партнершей?» «Это значит, что я оплачу твой билет и буду с тобой танцевать». «Если тебя не пригласит кто-то еще, если появится другой парень, с которым ты захочешь сделать круг по танцполу, я мешать не стану. А еще я куплю тебе минералки в баре», — ответил Мокси. Он носил шляпу задом наперед и был не слишком сообразителен. Крися обдумала предложение. «А что ты с этого получишь?» — Нелюбезно поинтересовалась она. «Не знаю». Мокси не рассматривал это в таком ключе. Наверное, я получу право потанцевать с тобой, обнять тебя и сказать, что этим вечером ты моя девушка. Разве ты не первая красотка Каслбэя? Криси просияла, стоя за мраморной столешницей. Большое спасибо, Мокси. Я с радостью пойду на танцы и буду твоей партнершей, согласилась она. Первая красотка Каслбэя. Так-то вот. Мокси Бирн, конечно, тугодум и не хватает звезд с неба, но вполне ничего себе. Криси не обречена сегодня прозябать в одиночестве. Она придет под руку с кавалером. Она докажет Джерри Дойлу, что не собирается сидеть и ждать его. «Хорошо, тогда договорились», — кивнул Мокси и направился к выходу. «У тебя есть костюм?» — спросила вдогонку у Криси. «У меня шикарный костюм». «Мы им покажем, Мокси», — пообещала она. Джози и Клэр красились перед зеркалом. «Наверное, это как-то связано с цветом твоих губ», — сказала Джози. «Персиковый цвет на тебе смотрится совсем не так, как на мне». Они купили одну губную помаду на двоих в аптеке Мерфи. Миссис Мерфи предупредила их, что пользоваться общей губной помадой негигиенично, потому что через нее могут передаваться микробы. А смеялись по пути домой, вспоминая, как бывало, вся школа пользовалась одной губной помадой, и никто потом не ходил с сыпью. Клэр надела красную вельветовую юбку, белую блузку с оборками и повязала волосы красной бархатной лентой. Она переодевалась в комнате Джози, потому что Крисси полностью оккупировала их общую спальню. Джози надела платье лимонного цвета с вырезом каре сзади и спереди, отделанное белой английской вышивкой. — Ты уверена, что я не похожа на танк? — спросила она в десятый раз. — Ну что с тобой делать? — причитала Клэр. «Ты не похожа на танк. Ты не похожа на танк с двенадцати лет, а сейчас тебе почти восемнадцать. Вот уже треть своей жизни ты не похожа на танк, но по-прежнему думаешь, что похожа». Джози рассмеялась. «Я стройнее, чем Эмили и Роза. Они меня за это ненавидят. Они ненавидят всех подряд. Эмили и Роза прямо как Крисси, которой добавили лоска. Сестра говорит, что я худая из-за гнилой сердцевины, поедающей меня изнутри». «А ты худая, потому что у тебя глисты!» Девушки покатились со смеху. «Что хуже, глисты или гнилая сердцевина?» «Не думаю, что у него сейчас есть кто-то, но я про серьезные отношения», сказала Джози, недовольно разглядывая себя в зеркало. «У Джеймса?» «У кого же еще?» «Не намек, а на серьезные отношения. Они с Дэвидом много играют в гольф. Мне мисс О'Хара сказала. Иногда они заезжают к ней по пути туда или обратно, Вообще никаких признаков присутствия женщин. Приехала его сестра, леди Кэролайн. Я видела, как она примчалась на стойку регистрации внизу и попросила Фен. «Ей выдали?» — спросила Джози. Она была бы не против подружиться с сестрой возлюбленного. «Думаю, да. Там все переполошились. Ты же знаешь манеры леди Кэролайн. Она не просит, а требует». «Надеюсь, Фен для нее нашли». «А я нет». Я бы хотела, чтобы она разок походила с крысиными хвостами на голове. Вечно она выглядит, как картинка в журнале. По-моему, ей нравится Джерри Дойл? «Скажи ей, чтобы встала в очередь», — посоветовала Клэр, нанося вазелин на ресницы, чтобы они завивались. «Я тут подумала», — сказала Джози. «Вдруг я выиграю приз, который мы подготовили. Но тот, что предоставил отель». «И что в этом забавного?» «Это выходные в отеле, все оплачено». Я могла бы снять номер с видом на море и попросить Эмили принести мне завтрак в постель. В очереди за билетами Крисси оказалась прямо перед ними. Она опиралась на руку Мокси Бирна, которая работала на маслобойне, куда фермеры свозили молоко. Он нарядился в костюм и, похоже, был слегка на веселе. Вот уж не думала, что утонченная мисс Клэро Брайан и ее подруга, мисс Джози Дилан, сами покупают себе билеты на танцы, громко заявила Крисси. Клэр подумала, что у сестры ужасный вид. А ведь Кресси приложила столько усилий, капотно расшвыряв по спальне одежду и косметику. Розовое атласное платье было слишком честным, белый кардиган — неопрятным, а украшения со стразами, алая помада и толстый слой белой пудры на лице — вызывающими. Тем не менее, парни бросали на Кресси восхищенные взгляды. Возможно, она делась более подходящим образом, чем младшая сестра. Вероятно, в юбке и блузке — Клэр выглядела слишком неброско и напоминала школьницу. Музыканты играли американскую народную песню о любви «Желтые розы Техаса». В зале царила атмосфера праздника. Повсюду были воздушные шары и украшения, а большой баннер гласил, что комитет Каслбэя «Всех приветствует и благодарит за поддержку». Рядом с музыкантами на сцене огромный стол ломился от призов. По залу кружил луч прожектора, выбирая счастливые пары, которым тут же вручали подарок. План состоял в том, чтобы не раздавать слишком много призов сразу и начать с тех, что похуже. Когда вошли Клэр и Джози, они увидели пару в луче прожектора, получившую маленький флакон талька и кубики для ванны в красивой упаковке. Лучшие подарки были еще впереди. Подруги направились в угол, откуда, по их мнению, открывался хороший обзор. И сразу их обоих одновременно пригласили на танец. Хороший знак подумали они, закружив по танцполу. Дик Дилан заявил, что он великолепен в вальсе, но не собирается у всех на глазах танцевать джайв или рок-н-ролл. Анжела ответила, что тоже сильна в вальсе, лишь бы они не кружились слишком быстро. По счастливой случайности, когда они вошли, музыканты объявили сказки венского леса. «Я думал, ты захочешь пройти к зеркалу», — проворчал Дик. «С чего бы это?» — удивилась Анжела, и они стремительно понеслись по кругу, слегка изогнувшись. Дик повернул голову к своему левому плечу, Анжела — к своему. Партнер крепко держал ее за талию и ни разу не поскользнулся, хотя пол был начищен до блеска. Бежевое шелковое платье, то самое, которое Анжела купила на свадьбу Эмер, обвивало фигуру. Если бы Эмер могла это видеть. — Это нелепо, — подумала Анжела. — Я выгляжу нелепо. Она улыбнулась поймав на себе восхищенные взгляды, без тени насмешки, и заметила, как доктор Пауэр указывает на нее мистеру Нолану. Он мог бы составить Анжеле пару, если бы она не согласилась пойти вот с этим сумасшедшим стариком. Между тем безумец тихо прошипел краешком рта. «Мы еще дадим жару». «Для нас мигом расчистит танцпол, если мы пообещаем показательное выступление», — ответила Анжела. И в этот момент на них упал луч прожектора, а со сцены объявили, что они выиграли баранью ногу, которую любезно предоставил мистер Двайер, лучший мясник Каслбея. Все пребывали в хорошем настроении, радостно щеголяя загаром. Саймон, статный спасатель с местного пляжа, в полувере небрежно повязанном вокруг плеч, разговаривал с Фрэнком Конвей, высоким парнем с прямой как какшом спиной, который работал охранником. За ними с интересом наблюдали девушки — Фрэнк Конвей поглядывал на дверь. «Я жду, не появится ли Фиона Дойл», — пояснил он. Саймон улыбнулся. «Держу пари, ее многие ждут. Но я не удивлюсь, если сторожевой пес ее не выпустил». «Ты о ком?» «О братья Фионы. Он похож на сторожевого пса, который лает, если кто-нибудь подходит слишком близко. Он считает себя вправе делать то, что ему нравится, а сестре не дает получать удовольствие». Фрэнк был разочарован но решил вступиться за Фиону. В каком-то смысле Джерри прав. Нельзя разрешать девушкам творить все, что им вздумается. Это было бы неправильно. «Со своей сестрой ты ведешь себя иначе. Берни сама себе хозяйка». Саймон метнул взгляд в сторону Берни Конуэй. Она целовалась с каким-то приезжим. «Так-так», — процедил Фрэнк, с досадой поняв, что проиграл по всем статьям. Когда танец закончился, он подошел к Берни и пригласил ее на следующий танец. «Вот это сюрприз», — недовольно сказала сестра. «По-моему, тебе следует вести себя на публике, как подобает леди». «По-моему, тебе следует засунуть свою дурную голову в ведро», посоветовала Берни, покидая танцпол. Саймон увидел, что она свободна, и пригласил ее танцевать. «Мой брат сумасшедший, совсем ненормальный», — пожаловалась она. «Давай забудем о твоем брате», — предложил Саймон, — крепко прижимая девушку к себе и гладя ее по спине. Джерри Дойл никогда не приглашал никого на танец. Он просто всегда находился рядом с девушкой, с которой хотел танцевать. Когда начиналась музыка, он улыбался и протягивал ей руку. Сначала Джерри танцевал с Джози Дилан, и та была рада, что Джеймс Нолан только что вошел и увидел ее на танцполе. Джози заметила, что темные волосы Карлайн красиво уложены, значит, в отеле для нее нашли фен — Разумеется, Джерри прекрасно танцевал, и Джози порадовался, что в начале лета они с Клэр потратили время на изучение твиста. Мир раскололся на две половины — тех, кто умел танцевать твист, и тех, кто не умел. Джерри, вероятно, родился с этим навыком. Он восхитился ее платьем чудесного солнечного цвета и сообщил, что она и Клэр О'Брайен — самые шикарные девушки в танцевальном зале. Джози спросила, придет ли Фиона — Но Джерри ответил, что у сестры летний грипп. Оба они сошлись на том, что дядя Дик дьявольски хорошо танцует. Старик не покидал танцпола с тех пор, как вошел, и настоял на том, чтобы рок-н-ролл чередовали с квикстепом. В зал вошли Джеймс и Кэролайн Нолан, и Джерри заметил их. Он проводил Джози к месту, где нашел ее, и широко улыбнулся. «Я бы хотел, чтобы все танцевали так, как ты, Джози Дилан, настоящая...» Джинджер Роджерс из Каслбея. Джози залилась краской от восторга. Она хотела рассказать о комплименте Клэр, но дядя Дик утащил ее подругу танцевать. Джози готова была сгореть со стыда. Почему дядя Дик не мог просто сесть, как другие старики, или тихонько сплясать фокстрот? Зачем он выставил племянницу дурой, пригласив на танец ее подругу? Музыканты анонсировали серию латиноамериканских танцев и начали с голубого танго. «Я в этом не сильна, как вы. Вы-то почти профессионал», — призналась Клэр. «Просто послушай. Ты же умная девочка. Шаг назад, два шага назад, три шага назад. Попробуй». Они еще не начали танцевать. Клэр попробовала. «Правильно. Теперь держись крепче и повторяй за мной. Это тебе не фанданго в одиночку танцевать». Дик встал рядом с ней но повернулся лицом в другую сторону и вытянул руки, словно притворяясь огородным пугалом. Он дождался такта и сделал первый шаг. Этот человек был волшебником. Клэр нравилась с ним танцевать. Когда дело дошло до поворотов, она расслабилась. Девушка заметила, что все вокруг смотрят на нее с восхищением, а мисс Охара, неумело исполняя в паре с доктором Пауэром тот же танец, с гордостью наблюдает за ней и улыбается. Джерри Дойл, танцующий с Берни Конуэй, бросал на нее восторженные взгляды. Дэвид Пауэр обратил внимание Кэролайн Нолан на эффектную пару. Клэр подумал, что на месте Дика мог бы оказаться более молодой и привлекательный парень, но вскоре выбросил эти мысли из головы, особенно когда они начали танцевать ча-ча-ча. «Вперед, назад, встань сбоку», — подсказал Дик, и после нескольких тактов Клэр обрела полную уверенность в себе. Они тоже выиграли специальный приз — бутылку виски Джемисон десятилетней выдержки. «Можешь забрать себе. Я бросил пить», — отказался от подарка Дик Дилан. «На танцевать вы явно не бросили», — ответил окрыленный успехом Клар, отнесла бутылку в дамскую раздевалку, чтобы обменять ее потом на билет. Члены комитета были очень довольны. Они назначили высокую цену за входной билет, оправдав ее множеством призов и подарков. Дорогие билеты преградили путь всякому сброду. Правда, кое-кто все же сумел просочиться. Многие видели, как Мокси Сибирн подбрасывает в воздух Криси О'Брайен с таким расчетом, чтобы показать толпе ее трусики. И тем не менее. В баре шла бойкая торговля. Бутылки имбирного пива и лимонада стремительно перелетали через прилавок. Процент от продажи напитков тоже попадал в копилку комитета. В танцевальном зале... Ни в этот вечер, ни в любой другой не подавали крепкий алкоголь. Тем, кто желал выйти, чтобы посетить соседний пап, выдавали пропускам. Многие приносили с собой в заднем кармане брюк маленькие бутылочки. Музыканты, которые играли на сцене до протяжения сезона, приоделись, чтобы подчеркнуть особый характер вечера. Мужчины деле в петлице розочки, а прекрасная Хелена, вокалистка, прикрепила пышную розу к поясу фатинового платья. На улице толпились подростки, еще не достигшие допустимого возраста, и заглядывали внутрь. Каждый раз, когда распахивалась дверь, они жадно ловили отблески царившего внутри веселья. Сквозь вентиляционные отверстия наружу поочередно просачивались отголоски песен, взрывы аплодисментов, когда вручали очередной приз и оркестровая музыка. За лето люди привыкли к шуму танцевального зала, Как привыкали к грохоту волн, налетавших на прибрежные скалы. Иногда жители Касл изумленно качали головой, поражаясь исключительной дальновидности Лайонела Доннели. Он занял денег и выстроил это чудовищное сооружение, которое тут же окрестили белым слоном, утверждая, что оно никогда не окупится. И оказывается, Лайонел, никогда в жизни не сдавший ни одного экзамена, Ездил в Англию учиться строительному делу и узнал, что на свете бывают танцевальные клубы. И теперь в танцевальный зал каслбея люди съезжались отовсюду. Клэр вернулась на танцпол и показал, что Дэвид Пауэр направляется в ее сторону, но прежде чем он подошел достаточно близко, ей протянул руку Джерри Дойл. Это был медленный чувственный танец. Джерри не заботился о соблюдении приличий и не стал удерживать партнершу на расстоянии вытянутой руки в течение первых тактов. Он сразу же обнял Клэр, и девушка прижалась щекой к его щеке. Они были одного роста, а Клэр надела туфли на плоской подошве. На время этого танца в зале приглушили свет, и зеркальный шар под потолком отбрасывал на публику тысячи крошечных бликов. «Однажды у меня была тайная любовь», — пела у микрофона девушка в длинном фатиновом платье и в зале ей тихо подпевали случайным образом подобранные пары. Дэвид Пауэр напевал эти слова на ухо Джози, потому что Ромео добрался до Клэр О'Брайен раньше, чем он. Джеймс Нолан спел их на ухо Берни Конуэй, потому что решил, что в девушке явно что-то есть, раз ее приглашал на танец сам Джерри Дойл. Дик Дилан и Анжела ничего не пели, потому что сосредоточились на танцевальных фигурах и скольжении. Джерри не пел, потому что ему было незачем, а Клэр крепко зажмурила глаза. Джози улыбнулась удача во время последнего танца, когда Джеймс наконец-то ее заметил и станцевал с ней под зажигательную песню «Калифорния, вот он я». И еще очень многие обрели счастье в тот вечер. Комитет заработал кучу денег, публика высоко оценила мероприятие, а все те, кто предоставил призы, были довольны рекламой. «У меня есть автофургон», — сообщил Джерри Дойл. Он трижды пригласил Клэр на танец, а для Джерри Дойла это почти равнялось обещанию хранить верность до да грубо. «Что?» — переспросила Клэр. «Автофургон. В моем полном распоряжении. Я за ним присматриваю. Владельцы приезжают в кемпинг только на выходные». «Повезло тебе», — невинно заметила Клэр. «Ну так и...» «Ну так и что?» «Пойдем туда. Ты и я». «Сейчас?» — поразилась Клэр, и ее сердце забилось быстрее. «Конечно». Повисла пауза. Он смотрел прямо на нее. Она должна ответить «да» или «нет». Клэр не собиралась придумывать затейливых оправданий. «Нет», — отказалась она, — «но все равно спасибо». Его глаза ничего не выражали. В них не было ни намека на желание ее переубедить. «Ладно», — ответил он. Спокойной ночи, милая. У нее на виду Джерри подошел Кэролайн Нолан. Клэр услышала, как он изобразил удивление, будто только сейчас заметил сестру Джеймса в танцевальном зале. Клэр наблюдала, как Кэролайн радостно улыбнулась, когда Джерри ей что-то предложил. Было слишком далеко, чтобы расслышать слова Джерри. Но когда он обнял Кэролайн за плечи, и они вместе удалились, Клэр поняла, что это как-то связано с наличием фургона. Доктор Пауэр сказал, что подбросит Анжелу до больницы, чтобы она забрала мать. Он никогда не ездил в город один и вечно подвозил кого-то по пути туда или обратно, потому что был самым добрым человеком на земле. — Я видел, как ты лихо отплясывала с Диком Диланом, — подразнил он Анжелу. — Кто бы мог подумать? Он мог бы успешно участвовать в соревнованиях по бальным танцам. Еще никто не преподносил мне таких сюрпризов. Дик очень славный парень. В отеле у него не было шансов выбиться в люди. Старуха-мать всегда предпочитала его брата. И Дик знатно утешал себя в течение дня. Анжела улыбнулась тактичному способу описать заядлого пьяницу, такого же, как ее отец. Конечно, у Дика делано были деньги, чтобы пить с комфортом, а потом ездить на лечение в Дублин, но теперь он завязал с выпивкой. После танцев Дик проводил Анджелу домой, она приготовила чай и бутерброды с беконом, и они приговорили до поздней ночи. «Ему очень нужна крепкая рука и поддержка, Анджела», сообщил доктор Пауэр. «Неужели я буду слышать это всю оставшуюся жизнь?» «Может быть. Ты еще услышишь, что тебе повезло. Дик неплохая добыча, к тому же он образумился и оставил разгульную жизнь позади. И именно это ты и услышишь. Но ведь муж не добыча, за которой охотятся. По-моему, пара образуется когда два человека понимают, что их тянет друг к другу больше, чем кому-нибудь еще. Это не охота. «Так и должно быть», — подтвердил доктор Пауэр, прокладывая путь сквозь стадо. Коров без всякого энтузиазма гнал по дороге мальчик. «А как насчет вас?» — спросила Анжела. Она чувствовала, что лезет не в свое дело, но доктор Пауэр всегда мог отшутиться, если бы не захотел отвечать. «Я познакомился с Молли на танцах в Дублине», в свой двадцать пятый день рождения. На ней было красное платье. Она откинула голову назад и рассмеялась, а я подумал, что было бы хорошо, если бы она вот так смеялась над моими шутками. Так и случилось. Я неутомимо за ней ухаживал. Никто из нас не был добычей. Она по-прежнему смеется над вашими шутками? Как правило, да. Иногда зимой здесь бывает тихо и скучновато, и я бы хотел, чтобы у Молли было больше знакомых, которые могли бы ее развлечь, или чтобы у нас было больше детей. Если в семье только один ребенок, вы слишком много о нем думаете. Я расспрашиваю его о занятиях медициной, а Молли вечно беспокоится из его еды, промокшей одежды и того, чем он занимается в Дублине. Будь у нас полдюжины детей, мы бы вели себя иначе. Но Дэвид да толковый парень и умный как черт. Это да. Но как удачно мы отклонились от обсуждения твоих отношений с Диком Диланом. Он старик, у которого на уме воспоминания о пьянстве, а иногда о старом добром вальсе. Дик старше тебя, самое больше, лет на десять. Он прекрасный человек, и он одинок. Анжела, девочка моя, не сбрасывай его со счетов слишком быстро. Эдди говорил серьезно, и она решила больше не шутить. Странно, что Фиона Дойл отправилась в Лондон на курс фотографии в самый разгар сезона. Время неподходящее, но, наверное, она уехала, как только предоставилась такая возможность. Доктор Пауэр смотрел на дорогу прямо перед собой и на маленькие белые домики, нарушавшие монотонные ряды изгородей. Работать сельским врачом, который знал, чем живет и дышит каждый местный житель, было непросто. Пойдя слишком хорошо, понимал, Как не вовремя, Фионе Дойл пришлось отправиться в Лондон. Когда Клэр встала в половине седьмого, над морем висела дымка. Впереди ее ждал еще один жаркий день. Настоящее пекло. Что ж они этого хотели? Восемьдесят жарких дней с небольшим дождем по ночам на радость фермерам. Клэр убрала мусор, который скопился на углу магазина, где они освободили место, чтобы после танцев люди могли постоять, перехватить сэндвич с ветчиной, съесть шоколадное печенье, выпить лимонады или апельсиновые газировки. Идея себя оправдала. Больше податься было некуда, кроме фургона, который торговал чипсами. Но убирать по утрам мусор было утомительно. Клэр поставила бутылки, подлежащие возврату, в ящик, а остальные выбросила в мусорное ведро. Она открыла двери, чтобы впустить в лавку свежий воздух, и обвела глазами улицу. Жители белых и разноцветных домов еще крепко спали. Лучше всего Бэй выглядел ранним летним утром. Он казался чистым, как засахаренный миндаль. Почтовые отделения миссис Конвей, выкрашенные в розовый цвет, и лимонно-зеленые стены магазина миссис Офф Лайерти смотрелись как нельзя кстати. Клэр вернулась в лавку, чтобы вскипятить чайник. Скоро встанет мать, а следом спустится и отец, Он начнет перетаскивать коробки, беспокоясь о запасах товара, а потом внезапно вспомнит о необходимости сделать перерыв и побриться, при тем, как в лавку заявятся туристы из кемпинга, чтобы купить продукты для завтрака. Чайник уже закипал, когда на кухне появилась Агнес. Она потянулась за рабочим халатом, висевшим на кухонной двери, и Клэр с удивлением заметила, как мать похудела и какой у нее усталый вид. «Может быть, отдохнешь сегодня?» «Я сама здесь управлюсь». «Отдохну? Сегодня? В день, когда будет больше всего работы?» «Ты с ума сошла», — сказала Агнес. «Просто ты выглядишь очень усталый, только и всего». «Конечно, я выгляжу усталой. И Томми Крейг в своем пабе выглядит усталым. И молодая миссис Дилан тоже. Господи, Клэр, мы все выглядим усталыми в разгар сезона». «Тише, тише, я не хотела тебя обидеть, мама. Я предложила тебе отдохнуть еще пару часов, вот и все». «Спасибо», — смягчилась Агнес. «Со мной все будет в порядке, как только я выпью чашку чая. Люди обычно сами на себя не похожи, пока не выпьют чая». На худом лице матери появилась легкая улыбка, но Агнес даже не присела, чтобы выпить свой чай. Она поспешила в магазин, и, разумеется, как только оказалась за прилавком, в дверь позвонили, и вошел первый покупатель. Они трудились весь день, не разгибая спины. Многие решили воспользоваться ясной погодой, голубым небом, чтобы выбраться на пикник. Клэр без конца нарезала сэндвичи и заворачивала мороженое в несколько слоев газет. Кэролайн Нолан пришла с утра пораньше. Выскочила из своего маленького автомобиля, который отчаянно фыркал и урчал. «Все для пикника», — заказала Кэролайн. Назвать ее тон вежливым можно было с большой натяжкой. «Насколько человек?» — уточнила Клэр. «Не знаю». Я могу купить продукты с запасом, а потом вернуть то, что мне не понадобится. Нет, отрезала Клэр. Что? Нет, не можешь? Если ты захочешь вернуть помидоры или бананы, которые весь день пролежали на солнце, кому я потом их продам? Я имел в виду консервы или что-то такое, что не испортится. Почему ты просто не можешь прикинуть, сколько вас будет? раздраженно спросила Клэр у этой сияющей девочки. Такой свежий, летний, в белом платье, в крупный красный горушек. Кэролайн выглядела такой чистой, бодрой и энергичной, по сравнению с Клэр, в выцветшем платье ее усталой худой матерью в желтом рабочем халате. Может быть, ты мне поможешь? Кэролайн пустила в ход все свое очарование. Видишь ли, мой друг предложил съездить туда, куда приплывают тюрени. С меня продукты для пикника. Мой друг захватит бутылку вина, но я не поняла, кого он позвал. «Меня, моего брата и Дэвида, или только меня?» «Понимаешь теперь, в чем моя проблема?» «Нет», — ответила Клэр. «Просто спроси, кого твой друг пригласил. Тебя с друзьями или тебя одну?» Кэролайн вышла из магазина. Через полчаса вернулась. «Он сказал, что пригласил меня с друзьями», — объявила она. «Не повезло», — буркнула Клэр. и не дожидаясь указаний, положила в пакет свежие сэндвичи с ветчиной и сыром» яблоки, бананы, апельсины, пачку шоколадного печенья и четыре бутылки апельсиновой газировки. Кэролайн молча взяла покупки и сунула их в багажник. Вскоре появился Джерри, зашел за сигаретами. — Я думала, ты уехал на пикник, — сказала Клэр. — Присоединюсь к ним попозже. Как добраться до тюленей, я им объяснил. — Поехали с нами? — Не могу. Я должна работать. К тому же меня никто не приглашал. — Разве? «Я тебя только что пригласил». «Нет, спасибо», — улыбнулась Клэр. «Мы не можем позволить себе выходной в такой день, как сегодня». «А почему, кстати, ты не работаешь?» «А за что, по-твоему, я плачу помощнику?» «Поехали, устрой себе праздник». «Прекрати, ты знаешь, что я не могу». Джерри действовал ей на нервы. Клэр хотел, чтобы он ушел. «Всего лишь один летний день», — настаивал он и был настроен серьезно. «Один солнечный день». Проваливай, Джерри! засмелась Клэр, но в ее голосе звенела сталь. Мы трепетно относимся к семейному бизнесу, даже если кое-кто, не будем называть его по имени, пускает свои дела на самотек. Нет смысла связываться с этой компанией без надлежащей амуниции, сказала себе Клэр. У нее не было накрахмаленного хлопчета-бумажного платья в крупный красный горошек и золотистого загара. В распоряжении Клэр был выцветший лиловый сарафан длинные белые ноги и старомодные сандалии. Черт возьми, она не собиралась соперничать с Кэролайн, пока у нее не появится шанс на победу. Сейчас было не время искать внимание Джерри Дойла. Прекрасная погода установилась на долгий срок. Через несколько дней после приглашения на пикник Клэр поняла, что ненавидит солнечный свет. У всех вокруг сбывались мечты об отпуске, здоровом образе жизни и отдыхе на природе. Для молодых пар, которые жили в палатках, Ясное небо было подарком судьбы. Ноланом с друзьями оно сулило еще несколько долгих дней, проведенных среди песчаных холмов, на пляже с тюленями, на поле для гольфа или в окружении морских волн. Дети в яркий солнечный день мчались в магазин и просили бутылку апельсиновой газировки, открытую и с тремя соломинками. Но для Клэр солнце означало, что пора убрать с витрины пирожные и все, что могло растаять и проверить не сякнут ли запасы мороженого, которым торговали Джим и Бен. В лавку вошел Джерри. «У меня для тебя сообщение. Бегом на почту, прямо сейчас. Мамаша Конвей сказала, что тебе звонили и обещали перезвонить через пятнадцать минут, но ну, уже через десять. Поторопись». Сердце Клэр бешено колотилось, пока она бежала по Чёрч-стрит вместе с Джерри. Гостиница, аптека, танцевальный зал и скабиная лавка промелькнули, как в тумане а потом они оказались у заведения миссис Конвой. Хозяйка неодобрительно взглянула на их поверх очков. «О, ты нашел ее?» «Пожалуйста, только не из-за Томми. О, Боже, пожалуйста, я прочту тридцатидневную молитву. Пожалуйста, Пресвятая Богородица, я начну читать тридцатидневную молитву прямо сегодня, если с Томи ничего не случилось». «Ты, наверное, очень нервничаешь», — посочувствовал Джерри. Сердце Клэр снова подпрыгнуло. «Откуда ты знаешь? То есть, что ты имеешь в виду?» «Твои результаты?» — просто сказал он. «Речь ведь о них?» Да, речь шла о них. Звонили из монастыря, где все обезумели от восторга. За долгие годы монахи монахини еще ни разу не были так горды. В аттестате Клэр значилось девять дисциплин. Она получила оценки с отличием по всем предметам, кроме математики, хотя благополучно сдала и ее. Разве это не означало, что комитет премии мюрея точно пригласит ее на собеседование? Сегодня три сестры приступали к чтению особой девятидневной молитвы, и Клэр могла быть уверена, что вся община будет ежедневно вспоминать ее имя во время мессы. Она почти не видела сморщенного лица миссис Конуэй, которая слышала каждое слово и пыталась выдавать из себя поздравления. Джерри оторвал Клэр от земли и трижды покружил. «Восемь оценок с отличием! Восемь, мать честная! Это же обалденно!» — вопил он. «Восемь!» ликовала Клэр. «Восемь!» «Следует признать, что, по моему мнению, поздравления уместны», сказала миссис Конуэй, скривившись при виде столь бурного веселья. «Нужно немедленно сообщить мисс Охаре, воскликнула Клэр. «Сейчас, сию же минуту. Я подвезу тебя на фургоне». Клэр на мгновение заколебалась. «Я не пойду в дом. Я знаю, ты хочешь сказать ей сама». Мисс Охара стояла перед домом и поливала алую герань. Солнце светило ей прямо в глаза, и Анжела заслонила их рукой, когда у входа с визгом затормозил фургон. Клэр выскочила из него еще до того, как машина успела остановиться. «Восемь, мисс Ухара! Восемь!» — взволнованно закричала она. Анжела поставила кувшин с водой и в неловком порыве восторга прижала к груди худенькое тельце, подрагивавшее от возбуждения. Они обе забыли о Джерри, который неподвижно сидел в кабине фургона не сводя с них темных красивых глаз. К вечеру о Триумфе Клэр знал весь поселок. Джози так разволновалась, услышав новость, что захлопнула крышку пишущей машинки и заявила, что берет выходной, чтобы отпраздновать великое событие. Агнес и Том О'Брайен в радостном смущении устало пожимали через прилавок руки посетителей и принимали поздравления от имени своей умной и трудолюбивой дочери. Доктор Пауэр зашел в лавку по пути к кемпингу, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Вскоре вести долетели до сержанта МакКормак, и перед магазином семейства О'Брайен показалась маленькая машина отца Удвайера. Было чудом, что в этом магазине что-то покупалось или продавалось, брались деньги или выдавалась мелочь в течение всего дня, когда кто-то приходил и уходил. — Придешь сегодня вечером на танцы, чтобы отпраздновать победу? — спросил Джерри. Там будет слишком много народа, вроде Кэролайн Нолан, улыбнулась Клэр. Можно пойти куда-нибудь, где никого нет? Ухмыльнулся Джерри. Нет, не стоит менять свои планы. У меня восемьдесят летних ночей, сказал Джерри. Не придешь сегодня, придешь в другой раз. Клэр провела чудесный вечер. Дик Дилан научил ее готовить коктейль кискины лапки. В нем не было ни капли алкоголя, но казалось, что он там есть. Джози подарила ей желтую блузку и желтую ленту в тон. Подруга давно подготовила для Клэр этот сюрприз. Джози шла на свидание с Джеймсом Ноланом и была на седьмом небе от счастья. Они собирались в кино и договорились встретиться в очереди за билетами. Джози поклялась рассказать Клэр обо всем, что произойдет, и надела платье с высоким воротником на случай, если Джеймс полезет обниматься и ей придется решать, позволять ему это или нет. Клэр шла по Клиффроуд. Солнце клонилось к горизонту, и люди завершали ужин или просто сидели за столом перед тем, как отправиться на ночные развлечения. Клэр долго ждала этот день и хотела насладиться каждой минутой. Уже стемнело, и она ежилась в новой желтой блузке. Джози и Джеймс Нолан в кинотеатре были поглощены просмотром фильма и еще неизвестно чем. Крис и Мокси Бирн отправились в дюны. Клэр знала об этом, потому что видела, как Крисси надела свое лучшее белье с кружевами. Джерри Дойл ждал в фургоне. Нет, Клэр не собиралась идти к нему на стоянку. Она решила сходить на аттракционы, пару раз прокатиться на автодроме, а потом, если никого не встретит, вернуться домой, перенести вещи Крисси в другой угол и лечь спать. Сегодня вечером она не пойдет на стоянку. Тем летом в Касл Бэй образовался Небывалый спрос на жилье. Непостижимым образом повсюду расползлись слухи о том, что в прибрежном поселке царит вечное веселье. Разумеется, в Каслбэе были рады не всем гостям. Зимой поселковый комитет еще обсудит эту тему. Туристы с палатками производили много шума, а посетители кемпинга оставляли после себя целые горы мусора, вы бы только их видели. Доктор Пауэр заявил, что путешественников нельзя винить до тех пор, пока... Кто-нибудь не установит для них туалеты и умывальники, не оборудует стоянку мусорными баками и не наладит систему вывоза мусора. Не проходило и дня, чтобы к Анджеле и ее матери не обратились приезжие с просьбой о ночлеге. К удивлению Анжелы, мать заявила, что вовсе не против. Остальные жители Каслбэя получали летом неплохую прибыль, что им мешает поступать так же. Анжела постирала простыни и прибралась в задней комнате. Действительно. Почему бы и нет? Она возьмет всего несколько фунтов, и люди будут ей благодарны. Она предупредит, что у нее больная мать, и шум недопустим. Все сложилось самым удачным образом. Сначала Анжела приютила пару девушек. После танцев они крались к себе тихо, как мышки. Девушки провели в Каслбэе четыре дня и сказали, что Джерри Дойл настоящий красавчик. До сих пор они видели таких только на экране. Девушек сменила... Тихая, скучная супружеская пара лет сорока. Им нечего было сказать ни друг другу, ни кому-то еще. Анжела их искренне жалела и была озадачена, когда супруги заявили, что поездка удалась, и пообещали вернуться через год. Затем в заднюю комнату заселились два парня с непередаваемым дублинским акцентом. Они оглушительно хохотали по любому поводу и повторяли, что никогда в жизни так не развлекались. В ту ночь, когда они сильно напились, Им хватило так-то переночевать в сарае, а не пытаться найти свою комнату. Анжела сказала им, что они великолепны, и отказалась брать плату за ночлег. «Вы не будете в убытке, хозяйка», — заверил Анджелу один из парней. «Мы направим к вам друзей». И действительно, из Дублина хлынул нескончаемый поток постояльцев. Рабочих парней со строительных площадок и фабрик. В их числе были два маляра, пэйди и Кон. Они обливались потом после поезда и автобуса, а море выглядело восхитительно. Боже, Пэдди и Кон никогда не видели подобной красоты и собирались немедленно искупаться. «Будьте осторожны», — машинально предупредила Анджела. «Здесь высокие приливы, в конце августа они очень коварны. Их называют сигизийными. «Не переживайте, мы не утонем», — ответили Пэдди и Кон. Примерно через полчаса, Анжела услышала крик. Это было похоже на вой, который то нарастал, то затихал. Кто-то тонул на отмели. Анжела покупала бекон и яйца в лавке у Брайна. Ее велосипед с корзиной для покупок стоял на улице. Она обнаружила, что ноги сами несут ее к краю обрыва, где уже собралась толпа. Люди указывали в сторону пещер и скал, на которых обычно стояли рыбаки. Гигантские волны разбивались о берег. У кромки воды происходила какая-то возня. Пятеро или шестеро мужчин пытались удержать на берегу Саймона, а он отчаянно сопротивлялся. Веревки и спасательные круги были брошены в воду, но безрезультатно. Желудок Анжелы сжался, когда она разглядела вдали руку в отчаянии воздетую к небу, а рядом чью-то голову. Их было двое. Анжела выронила бекон, осознав, что это ее жильцы, пойди и Кон. С пляжа раздавались крики. «Ты дважды пытался. Тебя сильно потрепало. Ты больше ничего не можешь сделать. Это самоубийство. Ты сделал все, что мог. Саймон, одумайся!» Разбитый бок Саймона кровоточил. «Пустите меня!» «Пустите!» Лицо Саймона исказилось, а глаза наполнились слезами. Джерри Дойл скрутил ему руки за спину. «Зачем идти на верную смерть? Посмотри на свою спину. Тебя дважды бросало на камни!» «Что ты пытаешься доказать?» «Ради всего святого ты сделал все, что мог. Ты их предупреждал. Ты даже один раз сплавал за ними и заставил вернуться». «Я не тут первый день, совсем белокожие», — причитал Саймон. «Пустите меня». Вдруг люди, разглядев утопавших, закричали. «Один схватился за камень, и он выживет. Смотрите, смотрите!» Но через несколько секунд огромная волна утащила маленькую фигурку, которая размахивала белыми руками, обратно в море. Толпа беспомощно наблюдала за происходящим. Ни лодка, ни пловец, ни спасательный круг не могли помочь по Кону. Им суждено было погибнуть на глазах у тысячи людей. Послали за отцом Одвайером. Когда пришел священник, люди, стоявшие рядом, словно по команде, опустились на колени. Отец Удваер призвал прочесть молитву Розария, и поток словословий в адрес Девы Марии усилился. Саймон перестал вырываться и сел, обхватив голову руками и всхлипывая. Жерри Дойл тоже опустился на песок и положил руку ему на плечо в знак поддержки. Фигурки бесследно исчезли, волны продолжали разбиваться о скалы, словно не понимая, что натворили. Мужчины расходились, чтобы промочить горло и успокоить нервы, а женщины звали детей — и сердитым голосом требовали от них оставаться на мелководье, как будто в этом был какой-то смысл. Клэр тоже вышла к обрыву. Она почувствовала, как кто-то взял ее за руку. К ее удивлению, это был Дэвид Пауэр. «Как думаешь, это случилось быстро?» — спросила она. Дэвид покачал головой. «Ох!» — тихо произнесла Клэр. «Я не знаю. Они ушли под воду не сразу». Они понимали, что происходит. «Похоже на то». «Я должен буду спуститься туда», — сказал Дэвид, — «вместе с отцом». «Когда?» «Ближе к вечеру начнется прилив, их прибьет к берегу». Клэр сжала его руку с теплым сочувствием. «Я не обязан, на это сделаю. Он сказал, что хотел бы, чтобы я это сделал. И я сам скоро стану врачом. Тогда мне придется это делать. Это правильно» правильно конечно правильно если это твой собственный пляж дэвид благодарно улыбнулся в ответ их может прибить к берегу раньше сказал он в ужасе это значит их искалечат еще сильнее не знаю с пляжа снова донеслись крики люди показывали пальцами в сторону пещер на той стороне пляжа где море было спокойнее всплыло нечто напоминающее тело человека а рядом с ним еще одно. Никакого намека на движение. Ни взмаха рукой, ни попытки доплыть до берега. Обращенные лицом вниз тела покачивались на поверхности, как надувные матрасы, которые продавались в начале Чорч-стрит. Они не были похожи на людей, скорее на их жалкую пародию. Клэр отвернулась, внезапно почувствовав легкую слабость. Вот каково это — быть мертвым. Она почти забыла, что все еще держит Дэвида Пауэра за руку и снова вспомнила о нем, когда повернулась. Клэр положила голову ему на грудь, и он обнял ее за плечи. «Тебе нужно идти туда», — сказала она, чуть отстранившись. Джерри Дойл и двое парней прошли мимо. Они помогали Саймону подняться по ступенькам. Доктор Пауэр осмотрел спасателей и попросил Джерри увести его как можно скорее. Он не хотел, чтобы Саймон находился на пляже, когда к берегу прибьет тела. Море вернет их в последние минуты прилива, который уже начинался. Джерри Дойл спокойно взглянул на Клэр. «Если вы закончили обниматься, можешь подойти к своей подруге, мисс О Хари. Ей предстоит разбираться со всем этим и копаться в их вещах». «Почему?» — воскликнула потрясенная Клэр. «С какой стати она должна это делать?» «Потому что они остановились у нее». Они из ее дома. Вот почему. Джерри взял Саймона под руку и повел дальше по улице. Клэр увидела Анжелу. Она одиноко стояла, зажав ладонями рот, не в силах поверить в случившееся. Волосы развивались у нее за спиной. Она смотрела вниз, на пляж, где люди заходили на мелководье, чтобы вытащить тела Пэдди и на песок. Рядом стоял отец Одвайер со святой водой, полы его длинной черной сутаны — развивались на ветру. Доктор Пауэр уговаривал людей увести детей подальше. Затем он склонился к груди мертвецов в тщетной надежде, что в них еще теплилась жизнь. Через минуту рядом с ним показался его высокий, светловолосый сын и начал ему помогать. Дэвид выглядел спокойным и уверенным. Это был не тот дрожащий мальчик, который недавно держал Клэр за руку. Клэр отвернулась. Джерри был совершенно прав. Если она и должна кому-то помочь, то только мисс Охаре. Несколько дней в поселке ни о чем другом не говорили. В тот вечер танцы и кино отменили в знак траура. Что делать с аттракционами было непонятно, поэтому их владельцы пошли на компромисс и выключили музыку. Клэр и Анжела отыскали адрес среди потрепанных вещей Пэдди и Кона. Они известили Дублинскую гвардию, попросили сотрудников сообщить семьям погибших о трагедии. Недавние события казались дурным сном. Больше всего жители Каслбэя сочувствовали Саймону. Никто не знал родственников Пэдди Икона и не успел познакомиться с парнями. Они только вышли из автобуса, как уже через пару часов их бездыханные тела вытаскивали из моря. Непринужденный смех Саймона остался в прошлом, парень стал на редкость серьезным. Он не ходил вечерями на танцы и больше не дурачился на пляже. Он нервно сидел на высоком табурете, который смастерил из ящиков и сердито покрикивал на детей, игравших в мяч у него на виду. Однажды вечером в пабе у Крейга Саймон вышел из себя и заявил, что комитет Каслбея ведет себя безответственно, поощряя планы по установке гирлянд и обустройству автомобильных парковок. Они должны сначала построить пирс с волнорезом и огородить безопасную зону для плавания, пределы которой смогут покидать только сильные опытные пловцы. «Вы же не разрешаете, кому попало играть со спичками и прыгать через костры?» — в раздражении спрашивал Саймон. Ему прощали дерзкие слова, напоминали о спасенных им детях, о парне, которого он вытащил, когда того прихватила судорога, о девочке, которая наглоталась воды и выжила благодаря тому, что Саймон сделал ей искусственное дыхание. Его хвалили за то, что он уберег от гибели множество людей, ежедневно обходя пляж с дозором. Но в ответ у Саймона только темнели глаза, и все понимали, что больше не увидят парня, когда лето закончится. Анжела и Клэр не вспоминали о происшествии с тех пор, как в первый же вечер нашли адрес и аккуратно сложили одежду погибших в две потрепанные сумки. Разговоры только усугубили бы ситуацию. Вместо этого они лихорадочно репетировали ответы на вопросы, с которыми Клэр могла столкнуться в первый четверг сентября, когда ей предстояло выступить перед комитетом, присуждавшим премию Мюррея. Они спланировали ее образ до мельчайших деталей. Клэр должна сделать вид, что премия ей нужна, однако она не бедствует. Она должна выглядеть тихой и прилежной, но не слишком тихой, чтобы не показаться скучной. Одеться следует опрятно, чтобы произвести впечатление благовоспитанной девушки, но не переборщить, чтобы ее не приняли за серую мышку. У Клэр отличной оценки, она в курсе текущих событий. Если она прямо скажет, что происходит из семьи, которая следит за ее успехами, но далека от академических кругов, ее откровенность поможет завоевать сердца жюри. К тому же Клэр никак нельзя назвать легкомысленной, она всегда была чистолюбивой и целеустремленной. Разве она не получила стипендию для обучения в средней школе в возрасте 12 лет? Мисс Охара сказала, что довольна ученицей. Больше ничего нельзя было сделать, чтобы лучше подготовиться к важному событию. Она не хотела слишком давить на Клэр, опасаясь, что на нервной почве девушка не сможет выговорить ни слова. Анжела одолжила Клэр темно-синий кардиган и красивый шелковый платок, который мать Джеймса Нолана подарила ей много лет назад. Платок пролежал все эти годы в ящике стола, и теперь была прекрасная возможность устроить ему прогулку. Клэр надела добротную синюю юбку и туфли Джози. Она собрала блестящие волосы в конский хвост и нанесла легкий макияж, едва заметный полустертый мазок персиковой помады. Мисс О'Хара хотела поехать в город и подождать поблизости, пока Клэр не выйдет. Им обеим было бы так спокойнее. Но в школе уже начинались занятия. Шел двенадцатый год пребывания Анжелы в монастыре. Явный перебор для женщины, планировавшей задержаться в Каслбее на двенадцать месяцев. Она больше не чувствовала горечи и досады на Шона. Это было ее решение, и она не меняла его на протяжении очень долгого времени. Она даже не возмущалась, вспоминая проникновенный тон, которым брат наставлял ее на истинный путь. Она не испытывала ненависти к Шону, чьи слова не соответствовали поступкам. Анжела провела слишком много времени, работая под началом матери эмакулаты. Но Шон тоже натерпелся, ожидая разрешения сложить в себя сан, которого так и не получил. Джерри Дойл заехал в дом Брайанов накануне вечером. «Завтра у меня работа в городе. Могу тебя подвести. «Очень мило с твоей стороны, но я поеду на автобусе. В этот раз расписание мне подходит». «Даже если я приеду чуть позже, все будет в порядке». «Я еду прямо туда», — сказал он. «Меня попросили сфотографировать членов комитета и кандидатов на стипендию. «Поезжай на автобусе, если хочешь. Я буду там». На собеседование пригласили двух девочек и пятерых мальчиков. Джири расставил их по росту и сделал несколько снимков. Он умел заставить людей расслабиться, не кривляясь и не валяя дурака. «У него настоящий дар», — думала Клэр, наблюдая за Джерри. Он не обращался к ней по имени. Он был профессионалом. Знакомство с фотографом могло привлечь к ней лишнее внимание. Джерри старался никак не выделять Клэр. Он вел себя так, словно в ней не было ничего особенного. И он не мешал, так что Клэр могла сосредоточиться на собеседовании и остальных конкурсантах. Вторая девочка была выше ростом, выглядела старше и казалась очень прилежной. У нее были густые небрежно причесанные волосы и очки. Она могла произвести приятное впечатление, но не приложила к этому никаких усилий. Ее туфли были стоптаны на каблуках, а на платье изияла прореха. Ради всего святого она надела школьную форму. Клар с тревогой посмотрел на изящные туфли Джози и аккуратные манжеты добротного кардигана Мисухары. Может быть, у нее самой слишком дешевый и легкомысленный вид? Такое чувство, будто мы, домашний скот. — заметил маленький мальчик, который выглядел недостаточно взрослым, чтобы получить промежуточный аттестат, не говоря уж об аттестате зрелости. Но Клэр не позволила себя обмануть. Она была уверена, что перед ней самый опасный соперник. Два мальчика в черных свитерах окончили семинарию. Они вели себя более сдержанно. Четвертый мальчик пребывал в нервном возбуждении. Он явно вызовет раздражение у членов комитета. А пятый мальчик делал в речи такие долгие паузы, что имел мало шансов ответить хотя бы на один вопрос до конца собеседования. Девочка была милой. Она окончила школу при монастыре примерно в 50 милях от здешних мест. Девочка поинтересовалась, сколько у Клэр оценок с отличием. Анжела подготовила Клэр к этому вопросу, посоветовав не хвастаться и по возможности не выдавать свои козыри. «Не думаю, что оценки повлияют на решение», — сказала Клэр. «По всяком случае, мне так сказали». В наши дни важно не количество баллов, а то, что о тебе подумают». Мальчик, барабанивший пальцами по столу, удивленно поднял голову. «Правда? Тогда я пропал. У меня шесть оценок с отличием, я думал, они помогут мне выплыть». Он нервно рассмеялся, обнажив несколько сломанных зубов. Клэр снова и снова мысленно благодарил Месохару, которая давным-давно отучила ее от привычки нервно посмеиваться. Они непринужденно болтали, пока к ним не подошла дама, исполнявшая роль председателя, и не обратилась с речью. Это была напыщенная женщина в твидовом костюме и с огромной грудью. Она так походила на голубя, что Клэр нисколько не испугалась ее звучного голоса. «Их будут вызывать в алфавитном порядке». Клэр поняла, что ее пригласят предпоследний. Нервный мальчик носил фамилию О. Сальван и значился в конце списка. Клэр старалась сохранять спокойствие. Она отказалась от идеи сходить в уборную, даже когда все остальные внезапно решили ее посетить. Клэр помнила, что не съела и не выпила ничего такого, из-за чего ей пришлось бы выйти. Она ела леденцы из ячменного сахара, такие же, как перед экзаменом на стипендию в среднюю школу. В тот раз ничего ужасного не случилось, не случится и теперь. В ее аттестате об окончании средней школы было восемь оценок с отличием. У нее были такие же права, как у любого ирландского ребенка. Джерри Дойлу сказали, что он понадобится через два часа. К этому времени комитет примет решение. Джерри удивился. Он не ожидал, что результаты огласят прямо на месте. Хорошо, что Клэр узнает их уже сегодня. Джерри не верил ее победу. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, скорее всего, выиграет высокая неопрятная девочка или маленький мальчик, похожий на вундеркинда. Их лица по типажу напоминали портреты победителей разных конкурсов, которые иногда мелькали в газетах. В назначенное время Джерри вернулся и сидел в фургоне, читая местную газету. На этой неделе напечатали три его фотографии. Со свадьбы, с конкурса по строительству песочных замков и с церемонии установки закладного камня в фундамент нового крыла школы конгрегации христианских братьев. Жуткая властная женщина с необъятным бюстом постучала в окно кабины, как будто перед ней был садовник, и позвала его сфотографировать обладательницу премии Мюррея, дающей право на обучение в университетском колледже Дублина. Клэр О'Брайен. Анджела О'Хара спросила доктора Пауэра, не может ли она поговорить с ним в машине. Он был почти на пороге дома и предложил ей зайти в смотровую. Анджела отказалась. Когда Пэдди пригласил ее в дом на стаканчик Шерри, Снова отказ. У нее была не совсем этичная просьба, которую Анжела предпочла бы произнести на нейтральной территории. этичная. Широкие кустистые брови доктора Паура поползли вверх. «Ничего, выходящего за рамки», — заверила она. «Отдельное медицинское заключение, только и всего». «Марш в машину», — сказал Пэдди. «Это серьезно. Если я лишусь работы, лучше убедиться, что оно того стоило». Анжела рассмеялась, увидев его доброе, встревоженное лицо, и объяснила, что ей нужно. Она хотела съездить на несколько дней в Дублин. Ее лучшая подруга Эмер только что родила ребенка и просила Анжелу выступить в роли крестной матери. Юная Клэр отправлялась в Дублин, чтобы приступить к учебе в университете. Было бы неплохо показать ей город. Не изображать из себя на сетку, а просто объяснить девочке, что к чему, чтобы в начале семестра Клэр не чувствовала себя полной дурой. К сожалению, Анжела не могла взять в школе отгул. Она не смела даже просить об этом. Это было неслыханно. макулата посинеет с головы до пят. Не мог бы доктор Пауэр придумать для Анжелы какую-нибудь болезнь, чтобы оправдать ее поездку в Дублин? Эдди с сомнением посмотрел на нее поверх очков. «Я никогда не просила вас ни о чем подобном. Ни разу за все годы, проведенные в Каслбэе, я не взяла ни одного отгула. Ты неправильно меня поняла. Конечно, я тебе помогу. Думаю, тебе стоит провести в Дублине две недели. Я просто пытаюсь сообразить, чем ты больна. Анжела бросила на Пэдди благодарный взгляд. Может сказать, что у меня заболевание матки? Это наверняка смутит ему кулату, она сразу отстанет. Да, но простой киротаж делают в местной городской больнице. Нужно придумать что-то, из-за чего тебе понадобилось обратиться к специалисту, или в специализированную клинику», — возразил доктор Пауэр и тут же внес предложение. «Кожное заболевание?» Анжела засомневалась. и Кулата будет от меня шарахаться и говорить всем вокруг, чтобы они не пользовались теми же чашками, что и я во время перерыва на чай. «Тогда мне не нравятся твои анализы крови. У тебя небольшая анемия. Я рекомендую дополнительное обследование». «С вами приятно иметь дело», — сказала Анжела. Я верил, что смогу на вас положиться. Я делаю это не потому, что я славный малый. Я делаю это потому, что тебе действительно нужен отдых. Я считаю себя в полном праве выдать заключение о том, что ты испытываешь сильный стресс и нуждаешься в отдыхе и смене обстановки. Но если я напишу что-нибудь подобное, красотки в твоем монастыре решат, что у тебя нервный срыв и не пустят тебя обратно. Так что это будут анализы крови. Эмер и Кевин очень обрадовались гостям. Счастливым родителям пришлось отбиваться от монахини и медсестер, чтобы забрать малыша Дэниела из родильного дома не окрестив. Они объяснили, что будущая крестная мать живет в сельской местности и скоро приедет. И в ответ они выслушали немало опасений, ведь промедление ставило под угрозу бессмертную душу младенца. Но теперь вопрос был решен. Мартин В прошлом тот самый застенчивый Шафер согласился стать крестным отцом и, главный сюрприз, обряд крещения совершит отец Флинн. Разве это не чудо? Собраться в полном составе в другом городе спустя пять лет после свадьбы. Никто не заметил, как побледнела Клэр при упоминании имени священника. Она сидела молча. Ей было приятно получить приглашение в этот теплый гостеприимный дом и познакомиться с веселыми и непритязательными друзьями Мисухары. Она была рада, что ее позвали на Кристины, но она не хотела встречаться со священником, который знал всю подноготную ее семьи и навещал Томми в тюрьме. Она бы предпочла уклониться от присутствия на Кристинах, а значит, придется просить помощи у Мисухары. Пока все совершали последние приготовления и убирали дом вечером перед Кристинами, Анджела вдруг загрустила, как это часто бывало с ней в присутствии Эмер и Кевина. Они выглядели такой цельной парой, будто им вообще не нужен был остальной мир. Восторг, который вызвал у них этот забавный, сморщенный, краснолицый малыш, был таким трогательным, на глаза наворачивались слезы. Пока они любовались сыном в его кроватке, Анжела подумала, что никогда не видела более счастливых лиц. Она желала им всего наилучшего, и ей не нравилось легкое чувство зависти, невольно возникавшее у нее, когда она находилась рядом. Ни при каких других обстоятельствах она так сильно не желала, чтобы у нее тоже был свой Кевин. Кто-то, с кем можно было всем поделиться. Кто-то, кому она могла бы с улыбкой поведать о добром докторе Пауэре. Кто-то, с кем она могла бы ночью поговорить о Шоне и Сюе. Она вспомнила, как вернулась в дом Эмер после последнего визита к брату. Ей очень хотелось снять туфли, сесть у камина и рассказать обо всем Эмер и Кевину но она не решилась открыться перед супружеской парой. После беседы они бы отправились спать, и она в опрятную гостевую спальню с ситцевыми занавесками и покрывалом, они в большую двуспальную кровать. Они бы лежали, сжимая друг друга в объятиях, и тихо шептались о том, сколько тягот выпало на долю Анжелы. Она не хотела сочувствия, каким бы любящим и великодушным оно ни было. Она хотела, чтобы в ее сети попал одинокий слушатель. Было тоскливо хранить тайну Шона в течение семи лет. Анжела посмотрела на Клэр, которая стояла в гостиной на стуле, помогая развешивать серебряные и белые украшения. Она была на коротке с девушкой, но считала, что не имеет права нагружать ее своими проблемами. И она сама отказалась поговорить с отцом Флинном о Шоне, хотя именно отец Флин нашел в Англии школу, где Шон смог устроиться на работу. Она и Клэр... Они обе вели себя по страусиному, прятали голову в песок, отказывались принимать помощь и выражать благодарность честным и открытым способом. Удивительно, насколько похожими оказались их судьбы. Они обе получили по две стипендии, сначала для поступления в школу при монастыре, затем в колледж. Обе происходили из простых, малообразованных семей. В обеих были братья, попавшие в беду. И отец Флинн протянул руку помощи их братьям, Один постепенно терял надежду, преподавая в английской школе, ожидая ответа из Рима, а второй читал комиксы в английской тюрьме.